Вероломство, часть третья. Вэй Усянь не ошибся. Последняя часть тела Миндзюя, его глава, действительно находилась у Дзингуаньяо. Во время аннигиляции Солнца, Немин сметал все на своем пути и не ведал никаких преград. А мощь его свирепости могла обращать в прах целые армии. Но теперь его череп был основательно запечатан. И заперт в тесной и мрачной комнатушке, обреченный больше никогда не видеть белого света. А твоей Усяня требовалось лишь снять печать с его головы, и тогда тело Чифанзуня почувствовало бы свою недостающую часть и само пришло бы за ней. Однако едва он принялся изучать устройство сдерживающего шлема, как вдруг ощутил крайне сильное притяжение. Невесомое тельце бумажного человечка стремительно бросило вперед, и Вэй-Усянь оказался намертво прилипшим к лбу нэмин Все это время в другом крыле башни Кои лань ван Цзи сидел подле Вэй-Усяня и пристально наблюдал за ним. В какой-то момент его пальцы дрогнули, а ресницы опустились вниз. лань ван Цзи мягко коснулся своих губ. Мягко-мягко. Очень мягко так же, как в них врезался бумажный человечек. Неожиданно руки Вэй Усяня слегка дернулись и сжались в кулаки. Взгляд Лань Ванзы тут же напрягся, и он, аккуратно приподняв голову мужчины, посмотрел в его лицо. Глаза того оказались по-прежнему закрыты, но брови сосредоточенно нахмурились. Меж тем Вэй Усяню в потайной комнате при всем желании не удалось бы сориентироваться, И предпринять ответные действия. Усопшие, затаившие крайне ярусную злобу, излучали сокрушительные потоки темной энергии и могли захватывать живых, изливая свой гнев и передавая им собственные эмоции. Именно это и являлось причиной буйного поведения большинства тварей. Кроме того, подобный принцип лежал также в основе сопереживания. Когда Вэйусянь находился в своем физическом теле, Оно служило заградительным барьером для его души, поэтому темная энергия ни за что не сумела бы войти в него без его согласия. Однако сейчас душа Вай Усяня вселилась в тонкий лист бумаги, и само собой разумеется, его оборонительная способность резко снизилась. К тому же расстояние до головы было ничтожно мало, а уровень затаенной злобы Немен крайне высок, поэтому его эмоции в мгновении ока перекинулись на зазевавшегося на долю секунды Вэй Усяня. Он успел лишь досадливо ахнуть и в следующий момент уже почувствовал резкий запах крови. Он не ощущал столь густого кровяного духа вот уже много лет, и что-то, глубоко захороненное в его естестве, тут же пробудилось, забурлило и завопило. Открыв глаза, Вэй Усянь увидел перед собой мелькнувшее блеском лезвие, пролетевшее сплошной стеной брызги крови, а затем голову мужчины, взмывшую в небо одновременно с его рухнувшим телом. На обезглавленном человеке сидело одеяние с клановым узором, изображающим слепящее солнце и пляшущие языки пламени. Вей Усянь посмотрел, как он убирает саблю обратно в ножны, а затем услышал низкий голос Исходящий из его рта. Подберите голову и выставите ее на показ псам из клана Вэнь. Кто-то позади него ответил: Слушаюсь, Вэй Усянь сообразил, кого только что обезглавили. Это был старший сын главы ордена Ци Шань Вэнь, Вэнь жохань Вэнь Сюй. Неминзюе убил его в хадзяне, отрубил голову одним взмахом сабли и вывесил ее на поле боя на обозрение заклинателем из клана Вейн. Труп же Вэн-Сюя, разъяренные адепты ордена Цинхане, разорвали на мелкие кусочки, а затем размололи в фарш и втоптали в землю. Нэмин-Сюя взглянул на мертвеца у своих ног, отшвырнул его ногой и, положив руку на рукоять сабли, не спеша огляделся. Чи Фанзунь обладал весьма высокой фигурой. Когда в прошлый раз Вей усянь использовался переживание с Ацин, уровень его глаз находился довольно низко, а сейчас он оказался даже выше привычной линии обзора. Перед Вэй-Усянем предстало бесчисленное множество убитых и смертельно раненых людей, чьи тела разбросало по всей округе. Среди них нашлись заклинатели и в мантиях, расшитых солнцем и языками пламени, и в облачениях с головой зверя клановым узором ордена Цинхэне и в простых одеждах, без каких-либо опознавательных знаков. Каждая группа составляла примерно треть, и подобное мрачное зрелище и порождало пропитанный кровью воздух. Нэмин зашагал вперед, непрестанно осматриваясь по сторонам, словно желал убедиться, не осталось ли среди заклинателей из ордена Ци Шаньвэнь тех, кто еще сохранял в своей груди слабое дыхание жизни. Внезапно он услышал приглушенный звук, раздавшийся из дома с черепичной крышей, стоявшего неподалеку. Обнажив саблю, Немензюе со свистом рассек хлипкую дверь ветхой лачуги, обнаружив мать и дочь в паническом страхе прижавшихся друг к другу. Убогая обстановка Хибары исключала сколь-нибудь надежные укрытия, поэтому матери и дочери пришлось притаиться под столом и замереть без движения. Когда в зрачках молодой женщины возникло отражение Нэ Минзюэ, с ног до головы покрытого кровью и обуреваемого жаждой убийства, по щекам ее побежали мелкие слезы, а девочка в ее руках широко раскрыла рот и в испуге застыла. Однако стоило Нэ Минзюэ осознать, что в доме спрятались лишь обычные мать с дочерью, скорее всего местные, не успевшие спастись бегством до начала военных действий, Его сведенные над переносицей брови слегка расслабились. Как раз в этот момент к нему приблизился подданный, не ведущий, что происходит. Глава ордена, мать и дочь, знали лишь только то, что какие-то шайки заклинателей ворвались в мирное течение их будней и сцепились друг с другом так, что солнце и луна померкли в кровавом мареве. Никто из жителей не понимал, кто из налетчиков сражался за добро, а кто за зло они боялись любого, держащего в руках оружие. Увидев Неминдзюя, мать и дочь решили, что смерть несомненно пришла за ними, и лица их исказились ужасом отчаяния. Но тот мельком взглянул на женщин и усмирил свою жажду убийства. Все в порядке. Он опустил руку с зажатой в руке саблей и твердой поступью прошел в другую часть комнаты. Молодая женщина – Крепко держа у груди дочь, бессильно повалилась на пол и, давясь слезами, тихо заскулила. Через пару шагов Немензюе резко остановился и спросил подданного, следовавшего за ним по пятам, какой заклинатель до конца оставался на поле боя во время последней зачистки. Тот немного замялся. До конца оставался на поле боя во время последней зачистки, но я, кажется, забыл. Немензюе нахмурился. «Доложи, как вспомнишь». Он продолжил шествовать вперед, а подданный поспешил расспросить других. Вскоре он вновь нагнал Неминзюя и сообщил «Глава ордена, я узнал, заклинателя до конца остававшегося на поле боя во время последней зачистки зовут Мэн Яо». При звуках этого имени брови Неминзюя поползли вверх, словно он слегка удивился услышанному. Вэй Усянь понимал причину его изумления. До того, как отец признал его, Цзинь Гуаньяо носил фамилию своей матери, Мэн. И это ни для кого не являлось тайной. Более того, фамилия эта была широко известна в узких кругах. Тогда немногие могли похвастаться, что стали свидетелями тому, как Цзинь Гуаньяо, будущий Лянь Фан Цзюнь и хозяин башни Кои, обладающий едва ли небезграничной властью, впервые к этой самой башне пришел, Однако молва и в то время уже успела разнести вести по всему свету. Мать Зинь Гуан Яо была проституткой в одном из публичных домов Юньмена, причем проституткой весьма прославленной и, по заверениям некоторых, одаренной многочисленными талантами. Слухи утверждали, будто она неплохо играла на гуцине и владела искусством каллиграфии, а в уровне образованности сумела бы заткнуть за пояс среднюю невесту из высокопоставленной и богатой семьи. Но, безусловно, какой бы завидной дамой она ни казалась, в людских умах шлюха навсегда оставалась шлюхой. Когда Цзинь Гуаншань посещал Юнь Мэн, то он, разумеется, не упустил возможности воспользоваться услугами столь именитой жрицы любви. Но он на несколько дней задержался у женщины по фамилии Мэн и отправился в путь полностью удовлетворенным, оставив ей подарок на память. Но вернувшись домой, Зинь Гуаншань повел себя привычным образом и поступил так же, как поступал десятки раз до этого – напрочь забыл о некогда желанной им женщине. В свете этой истории Мо Юй и его мать представлялись даже обласканными вниманием, ведь Зиньгуаншань, Гуаншань, по крайней мере, помнил, что где-то там у него родился сын, а после забрал его в башню Кои. Кмен Я уже судьба оказалась менее благосклонна. Сын проститутки ни за что не сумел бы сойти за человека из приличной семьи. Но родив Дзингуаншаню ребенка, женщина по фамилии Мэн, так же как и вторая мадам Мо в свое время, всем сердцем и душой принялась ожидать, когда же объявится глава ордена и заберет ее дитя. Она приложила все усилия, чтобы должным образом обучить Мэн Яо, и подготовить его к будущей жизни среди заклинателей. Однако мальчик уже успел достичь возраста юноши, а его отец все не слал ни единой строчки, и вскоре женщина по фамилии Мэн слегла со смертельной болезнью. Перед самой своей кончиной она вручила Мэн Яо памятный подарок, что оставил ей Дзин Гуаншань и сказала сыну отправляться в башню Кои. Тот послушался ее наказа, упаковал скромные пожитки и покинул Юньмен. Испытав в дороге все трудности пути, Мэн Яо благополучно добрался до Лань-линя. но когда он пришел к башне Кои, стража не пропустила его. Тогда он достал памятный подарок и попросил известить главу ордена о своем прибытии. день Гуаншань оставил его матери жемчужную пряжку, которая в ордене Лань Линь Зинь ничем особенным не являлась. Стоило протянуть руку, и горсти подобных безделушек сами прыгали в ладони. Странствуя в поисках романтических приключений, день Гуаншань часто раздавал их красивым женщинам. При этом делал вид, будто эта маленькая и симпатичная вещица была чем-то ценным. И, конечно же, не забывал сопровождать свой дар клятвами вечной любви. Сбыв очередную пряжку с рук, Цзинь Гуаншань больше никогда о ней не вспоминал. К несчастью, Мэн Яо выбрал крайне неудачное время для воссоединения с отцом. В тот день как раз случился день рождения Цзинь Цзисюаня, и Цзинь Гуаншань вместе с мадам Цзинь и остальными родственниками радостно пировали, широко отмечая именины своего горячо обожаемого сына. Шесть часов спустя, когда сумерки уже опустились на город, а празднующие вознамерились возжечь яркие фонари и вознести молитвы о благополучии и процветании, слуга наконец-то улучил момент и сообщил господам о Мэн-Яо. Однако стоило мадам Цзинь увидеть жемчужную пряжку, как в голове у нее мигом пронеслись все неблаговидные поступки цзинь Гуаншаня, а лицо тут же помрачнело. Тогда ее муж без лишних слов раскрошил жемчужину в пыль, а после громко забронился на посыльного, приказав прогнать стоявшего снаружи, кем бы он ни был, чтобы тот своим видом не портил им гуляние. И вот мэн я ногой с лестницы, ведущей в башню Кои. Он пересчитал своим телом все ступени, от самого верха до самого низа. Говорят, будто он молча поднялся, стер кровь со лба, отряхнул свои одежды, а затем подобрал пожитки и ушел прочь. Сразу после начала аннигиляции Солнца, Мэн Яо присоединился к войскам Ордена Цинхэне. В то время Нэ Минзюэ подчинялись и адепты его собственного Ордена, и бродячие заклинатели. Все они расквартировались в различных местах, в том числе и на безымянном горном хребте в Хадзяне. Нэ Минзюэ отправился туда пешком но не добравшись до лагеря, заметил, как из изумрудного леса выходил юноша в простых одеждах с бамбуковой трубкой в руке. Похоже, он только что набрал воды и изнуренным шагом брел обратно в лагерь. Однако перед самым входом в пещеру юноша внезапно остановился и некоторое время простоял без движения, внимательно прислушиваясь и словно сам с собой решая, следует ли ему входить или же нет. В конце концов он развернулся и, по-прежнему сжимая бамбуковую трубку в руке, пошел прочь. Пройдя немного, он нашел подходящий пятачок на обочине дороги, присел на корточки, извлек из-за пазухи сухой паек и принялся есть, запивая водой. Немин приблизился к нему. Юноша, живавший с опущенной головой, неожиданно обнаружил себя в длинной тени. Он поднял взгляд, поспешно отложил провизию в сторону и встал на ноги. Глава Ордена на юноша оказался сравнительно невысоким, светлокожим и темнобровым. Он обладал той самой выгодной наружностью Цзинь Яо. В то время его еще не приняли в клан Цзинь, поэтому яркая точка цвета киновари на его лбу отсутствовала. Нэ Минзюэ хорошо запомнил его лицо. Мэн Яо. Тот почтительно ответил «Так точно». Нэ Минзюэ спросил «Почему ты не отдыхаешь в пещере вместе с остальными?» Яо приоткрыл рот, намереваясь ответить, но в итоге лишь неловко улыбнулся, словно не знал что сказать. Заметив его реакцию, Намензюэ оставил юношу и широкими шагами направился к пещере. Тот по-видимому хотел задержать его, но не осмелился. Добравшись до места, Намензюи затаил дыхание, чтобы никто не смог обнаружить его и замер у входа в грот, из которого доносились оживленные людские голоса. Ага, это он. Да ладно, сын Цзиньгуаншаня. Но как его дитя может влочить столь же жалкое существование, что и мы с вами? Почему он не вернется к отцу? Ведь стоит папочке лишь щелкнуть пальцем, и все его неприятности вмиг рассеются. Ты думаешь, он сам не мечтает об этом? Тогда с чего бы ему тащиться в Лань-линь, аж с самого Юньмена с памятным подарком за пазухой? Ну, тут он явно просчитался. Жена Цзиньгуаншаня, та еще дамочка. Да дело даже не в этом. У Цзинь Гуаншаня целые выводы ублюдков, По меньшей мере дюжина незаконно рожденных сыновей и дочерей. И ты когда-нибудь слышал, чтобы он признавал хоть кого-то из них? Все, чего он добился, это окончательно опозорился. Ну так, может быть, не стоило надеяться на чудо? Безусловно, его избили до полусмерти, но чья ж том вина. Ему некого корить, кроме самого себя. Сам же нарвался. Да он круглый дурак. У Цзинь Гуаншане есть Цзинь Цзэсюань. Так с какого перепугу ему вдруг принимать еще одного сына? К тому же от проститутки, которая скакала на сотнях мужиков. Еще неизвестно, чей он ребенок. И скорее всего сам Дзинь Гуаншань отказался от него, потому что и сам не уверен, что тот рожден от его семени. Ха -ха. Думаешь? А мне кажется, он просто забыл, что когда-то там трахался с какой-то бабой. А мне даже нравится, что семя день гуаншаня настолько смирилась со своей судьбой, что ходит для нас с поводу Ага смирился, держи карман шире. Ты только полюбуйся, как он изо всех сил старается проявить себя. Целыми днями рыскает, высунув язык от напряжения и пытается угодить всем и каждому он из кожи вон лезет, чтобы достичь чего-то стоящего и добиться признания папочки. В Сердце Нэминзюэ вспыхнула ярость и опалила грудь Вэй усяня. Ладонь Нэминзюэ тяжело легла на рукоять оружия. Мэн Яо попытался остановить его, но не успел. Сабля уже обнажилась, и огромный валун у входа в пещеру рухнул на землю. Внутри устроили привал около дюжины заклинателей, и все они, переполошившись из-за шума, тут же вскочили на ноги и вынули мечи из ножен. Бамбуковые трубки с водой с треском раскатились по всей пещере. Следом раздался грохочущий голос Немензюэ. «Вы пьете воду, что он вам принес, и этими жертами злорадствуете за его спиной. Вы вступили в ряды моих воинов, чтобы истреблять псов из клана Вэнь, или чтобы попусту трепать языками». Все в пещере бестолково засуетились. Они знали крутой нрав Чифанзуня, Чем больше человек пытался оправдаться, тем сильнее Немин гневался. Поняв, что сегодня им точно не удастся избежать наказания и придется так или иначе признаваться, заклинатели не осмелились вымолвить ни слова. Немензюэ холодно усмехнулся, но проходить дальше не стал. Вместо этого обернулся к Мэн-Яо «Ты, иди за мной». Он направился к подножию горы, а Мэн-Яо послушно поплелся за ним. С каждым шагом последний все сильнее и сильнее понуривался и тащился все медленнее и медленнее. Он долгое время мялся, но потом все же сказал «Благодарю вас, глава ордена Нэ». Нэ Минзюэ ответил «Твердый духом муж, гордо ступает по дороге добродетели, не стоит обращать внимание на кривотолки всяких бездельников». Мэн Яу кивнул «Верно». Несмотря на подобный ответ, лоб мэн Яо все еще бороздили тревожные складки. Сегодня Нэ мин протянул ему руку помощи и на некоторое время утихомирил злопыхателей Мэн-Яу. Но ведь в будущем эти заклинатели наверняка заставят его поплатиться, и цена будет сотни раз выше. Разве мог он прекратить волноваться? Нэ мин продолжил. «Чем больше эти люди болтают о тебе гадости тем упорнее ты стремишься к своим целям, чтобы однажды им больше не о чем было судачить. Я видел тебя на поле боя. Ты всегда оказывался на передовой, а каждый раз после сражения оставался и помогал мирным жителям. Так держать. Продолжай в том же духе». Услышав эти речи, Мэн Яо на секунду остолбенел, но затем слегка расправил плечи. Нэминзюе добавил «Ты довольно проворно управляешься с мечом, «Но тебе не хватает уверенности. Больше тренируйся». В этой фразе прозвучало очевидное поощрение, и Маньяо поспешил ответить. «Премного благодарен за совет, глава ордена Нэ». Но Вэй Усянь уже знал, что сколько бы тот ни тренировался, уверенность в движениях так и не придет к нему. В отличие от других учеников, Дзинь не изучал в детстве фундаментальных основ фехтования – поэтому никогда не смог достичь уровня своего потенциала. Впоследствии в заклинательском искусстве ему пришлось полагаться на богатый выбор усвоенных приемов, но не на какой-то один, ставший коронным. Именно по этой причине он постоянно крутился возле глав различных орденов и худо-бедно перенимал их манеры ведения боя. Она же служила поводом порицать его как похитителя стилей. Во время аннигиляции Солнца Хадзянь являлся стратегически важной местностью для обеих сторон, и кроме того, главным театром военных действий на Минзюэ. он неприступной крепостью стоял на пути Ордена Ци Шань Вэнь и не позволял им продвигаться на юг. Орден Цинханэ и Орден Цы издавна испытывали неприязнь друг к другу, но всегда сдерживали свое недовольство. Когда же грянула война, обе стороны дали волю накопившейся ярости. И малые стычки, и масштабные сражения велись не на жизнь, а на смерть и часто оборачивались беспорядочным кровавым месивом. Мирное население Хэцзяня несло большие потери. Орден Ци Шаньвэнь, разумеется, не заботился такими мелочами, но орден цинхане не мог действовать без оглядки. В подобных обстоятельствах Мэн-Яо, без выходящий на поле боя и после каждой битвы, оказывающий поддержку местным жителям, все больше и больше привлекал внимание Нэмин-Зюэ. Вскоре он решил постоянно иметь Мэн-Яо под рукой и повысил его до своего помощника. Тот же, в свою очередь, ухватился за предоставленную возможность и с блеском выполнял все данные ему поручения. В то время прежний Цзинь Гуан Яо, в отличие от себя будущего, не получал от Немин суровых норовучений и строгой брани, а наоборот, высоко ценился им. За свою жизнь Вэй Усянь успел узнать слишком много шуток на тему «Лань Фан Зунь спасается бегством», едва заслышав шаги Чи Фан Зуня. Всякий раз, как он наблюдал, как Мэн Яо мирно и даже свободно ведет беседу с Нэмэнзюэ, Вэй Усянь ощущал некую невероятность происходящего. Однажды поля сражения в Хадзяне посетил один гость. Во время аннигиляции Солнца, каждый из достопочтимой троицы стал героем многочисленных эпичных историй, передаваемых из уст в уста. Рассказы о Чи Зуне. Повествовали о его неукротимой мощи, стирающей с лица земли любого пса из клана Вэнь, возникшего на его пути. Однако Дзе Удзунь Лань си Чэнь отличался от него. Когда обстановка в Гусу стала менее напряженной, Лань-Цижень прочно занял оборонительные позиции, и с тех пор Лань-Си часто странствовал по территориям особенно жестоких столкновений, оказывая помощь союзникам и приходя на выручку мирному населению. Он бесчисленное множество раз отвоевывал утраченные позиции и спасал от гибели гражданских. Поэтому простые люди ликовали от радости при одном лишь звуке его имени, и луч надежды освещал их сердца, словно судьба даровала им еще один шанс на жизнь. Когда Лан Сичень, сопровождая заклинателей на поля сражений, проходил через Хэцянь, служивший перевалочным пунктом для армии сопротивления, Он каждый раз останавливался здесь на короткий отдых. Вот и сегодня Нэмин встретил его и провел в просторную и залитую огнями залу, где уже сидели несколько других заклинателей. Лан Си Чэнь выглядел едва ли не полной копией Лань Ванзы, но Вэй Усянь различал их с первого взгляда. Тем не менее, посмотрев в лицо старшего брата, он невольно подумал: интересно, что сейчас происходит с моим телом? Если в бумажное воплощение вторглась темная энергия, значит то же самое случилось и с физической оболочкой. Заметит ли Лань Джань, что что-то пошло не так? После пары приветственных фраз Мэн Яо, стоявший подле Мэн Дзюэ, обошел собравшихся в зале людей и поднес им чай. На линиях фронта не находилось места служанкам или особым церемониям, и каждый человек работал за шестерых, поэтому повседневные мелочи, наподобие обслуживания гостей, добровольно взял на себя Дзинь Гуан Яо, помощник Нэмин Однако, увидев подавальщика, некоторые заклинатели пришли в замешательство и поменялись в лицах. По Побасенки о веселых приключениях Дзинь Гуан Шаня всегда с радостью подхватывали в народе. И ман Яо долгое время являлся объектом насмешек, поэтому кое-кто из присутствующих узнал его. Вероятно, эти люди побрезговали пить из чашек, которые обеими руками держал сын проститутки, и молча отставили посуду в сторону, а затем даже вынули из рукавов белые платки и принялись яростно тереть пальцы, словно им было неприятно касаться той же поверхности, что и он, пусть это и случилось непреднамеренно. Немин никогда не обращал внимания на подобные мелочи, Однако Вэй Усянь все же уловил развернувшуюся картину краем его глаза. Мэн Яо же вел себя так, будто ничего не замечал, и с неугасающей улыбкой продолжил подавать чай. Когда очередь дошла до Лань сечения, тот принял из его рук чашку, коротко взглянул на Мэн Яо и улыбнулся. «Благодарю». Он тотчас же сделал глоток и лишь после возобновил беседу с Нэмин Остальным заклинателем, оказавшимся свидетелями этой сцены, стало немного не по себе. Нэ Минзюэ не принадлежал к числу любителей праздных разговоров, но в присутствии Лан Сиченя он несколько смягчился. «Ты к нам надолго?» Лан Чэнь ответил. «Минзюэ Сюн, я переночую в твоем лагере, а на следующее утро отправлюсь дальше, на встречу с Ван Нэ спросил. «Куда?» Лан Си Чэнь сказал. В Дзянлин. Не Миндзюи нахмурился: Но разве Дзян Лин еще не в руках псов из клана Вэнь? Лан Сичэнь ответил: Его освободили пару дней назад. Сейчас им владеет орден Юнь Дзян. Глава какого-то клана подал голос: Глава ордена Нэ, возможно, слухи еще не достигли вас. Глава ордена Юньмен Цзян весьма основательно засел в том регионе. Еще один человек добавил: А как же иначе? Воюсянь может в одиночку справиться с миллионами, так кого же ему бояться? В отличие от нас, отчаянно сражающихся за собственные жизни, ему стоит лишь окопаться в одном месте и приспокойненько наблюдать за ситуацией. Вот уж повезло, так повезло». Кто-то заметил, что разговор плавно перетекает в нехорошее русло и спешно вмешался – «Ну, зато у нас есть Дзеу Дзюн и Хань Гуан Дзюнь, которые приходят на помощь каждому. Если бы не они, то неизвестно, сколько бы кланов и невинных обывателей пали жертвами псов из клана Вэнь». Нэмин Дзюи спросил. «Твой брат тоже там?» Лань Сичэнь кивнул. «Верно, он сменил нескольких наших адептов Дзян Лин в начале прошлого месяца». Нэмин Дзюи удивился. «Но твой брат весьма искусный заклинатель». И его одного хватило бы с головой. Зачем же ты едешь туда? Услышав, что Намин Дзюи высоко оценил способности Лань Ванзы, Вэй Усянь внезапно крайне обрадовался. Какая прозорливость, Чи Фанзунь. Лань Сичэнь вздохнул. Мне неловко об этом говорить, но похоже, со дня своего прибытия в Дзянлин Вань Цзи только и делает, что ругается с молодым господином Вэем из ордена Юньмэнцзян. Я лично должен разведать обстановку и спросил, «А что у них случилось?» Кто-то ответил, «Мне кажется, хан Гуандзюнь припирается с Усянем лишь потому, что приемы того слишком уж темные и неправильные. Люди толкуют, будто хань Гуандзюнь отчитывает твой Усяня прямо в лицо за то, что он оскверняет усопших, безжалостен и любит убивать, сбился с пути и предал свои прежние идеалы. Но здесь все только и судачат о битве при Дзян-Лин, А о силе Вэй Усянь рассказывают самые невероятные истории. Хотел бы я, чтобы судьба предоставила мне возможность хоть одним глазком взглянуть на него в бою. На самом деле слова этого человека были еще терпимы. Самые ретивые охотники до да сплетен утверждали, что он и Лань Ванзы, стоя на поле брани, одной рукой сражались с псами из клана Вэнь, а другой друг с другом. В действительности же тогда они не дрались по любому поводу, словно кошка с собакой. Но, тем не менее, периодически вступали в мелкие перепалки. Вэй Усянь целыми днями потрошил могилы. А Лань бесконечно нудил по духам о том, что он выбрал путь тьмы. Это рано или поздно разрушит его тело и душу. А иногда даже напрямую пытался препятствовать Вэй Усяню. Кроме того, каждые несколько дней они бились с псами – из клана Вэнь, как на открытой местности, так и совершая тайные вылазки. В то время оба мужчины легко впадали в ярость и поэтому часто взбесившись, разбредались по разным углам. Теперь же Вэй Усянь, слушая предания давно минувших дней, ощущал те события так, словно они произошли в прошлой жизни. Внезапно он вспомнил, что они впрямь произошли в прошлой жизни. Кто-то сказал «А я думаю, что Хань Гуанзюню нет нужды вести себя подобным образом. В наши дни даже живые висят на волоске от гибели. Разве стоит нам беспокоиться о каких-то мертвецах?» Еще один человек добавил. «Да, времена нынче тяжкие. Глава ордена Дзян прав. Если уж касаться вопросов правильности пути, то есть ли хоть кто-то, чьи методы порочнее методов ордена Шань Вэнь, Как бы то ни было, он на нашей стороне истребляет псов из клана Вэнь, так что же в этом плохого? Вэй Усянь подумал, ага, вот только когда вышли на меня войной, то пели уже совсем по-другому. Вскоре Лань Си Чэнь и остальные поднялись со своих мест, и след за Мэн Яо прошли по гостевым комнатам. Неминзюя вернулся в свои покои, прихватил с собой длинную саблю и направился к Лань Си Чэню. Однако, приблизившись к его спальне, он вдруг услышал голоса двух мужчин. Лан Си -чэнь заговорил. «Надо же, какое совпадение! Ты присоединился к войскам Мин и Сюна и даже стал его помощником!» Мэн Яо ответил. «Мне выпала большая честь удостоиться поощрения Чи Лан Си -чэнь улыбнулся. «Мин Сюн обладает довольно вспыльчивым нравом. Уверен, заслужить его поощрение было не так-то просто!» Немного помолчав, он добавил. «Сейчас глава Ордена Лань Линь переживает не лучшие времена в Лан Я. Я слышал, он отчаянно нуждается в способных войнах. Мэн Яу на миг растерялся. Зеудзюнь, вы говорите, что?» Лан Си пришел ему на помощь. «Тебе нет нужды осторожничать со мной. Я не забыл, как однажды ты сказал мне, что не теряешь надежды добиться места адепта в Ордене Лань Линдзинь и получить признание своего отца». Но сейчас ты уже достиг довольно высокого поста и обеспечил себе будущее под командованием Миньцюэ Сюна, поэтому я спрашиваю тебя: твои мечты все еще при тебе? Похоже, что Мэн Яо затаил дыхание и крепко задумался. Лишь через некоторое время он ответил: при мне. Ланси Сичэнь сказал: я так и думал. Мэн Яо продолжил: но «Ну, теперь я помощник главы Ордена Нэ и я безмерно благодарен ему за покровительство, поэтому не могу покинуть Хадзян, какими бы мои мечты не оставались». Лан Си вновь немного помолчал, а затем произнес. «Что верно, то верно. Если ты надумаешь отбыть в Лан Я, то сообщить о своем решении будет довольно сложно. Но все же я убежден, что если ты осмелишься рассказать ему, то Мин и Сюн с уважением отнесется к твоему выбору. Правда, есть ничтожная вероятность – что он откажет тебе, но я всегда могу попробовать уговорить его». Нэ Минзюэ внезапно спросил «Почему я должен отказать ему?». Он распахнул дверь и вошел в комнату. Лань Си -чень и Мэн Яо серьезными лицами сидели друг напротив друга и, увидев Нэ Минзюэ, слегка удивились. Мэн Яо немедленно вскочил на ноги, но тот, не дав ему раскрыть рта, сказал «Сядь». Мэн Яо остался стоять на месте. На добавил. Завтра я напишу для тебя рекомендательное письмо. Мендзюи растерялся. Глава ордена не Нэ? На пояснил. Ты можешь взять его с собой в Ланья и найти своего отца. Мендзюи затраторил. Глава ордена Нэ? Но если вы все слышали, то значит знаете, что я сказал. На перебил его. Я повысил тебя не потому, что ждал благодарности за свое покровительство. Я лишь посчитал, что ты хорошо справишься с обязанностями, которые накладывает этот пост, и твои личные качества пришлись мне по нраву. А если ты и впрямь хочешь отплатить мне добром, то убей побольше псов из клана Вэнь. Мэн Яо, несмотря на все свое красноречие, в этот раз не нашел подходящих слов. Ланси Чень улыбнулся: Видишь, я же говорил, что Минзю и Сюн с уважением отнесется к твоему выбору. Глаза мэн слегка покраснели. Глава ордена Нэ Дзеу Дзюнь, я. Он опустил голову. Я действительно не знаю, что сказать. Нэминдзюэ опустился на стул. Раз не знаешь, что сказать, то ничего и не говори. Он положил на стол руку с зажатой саблей, принесенной им из спальни. Лань Си Чень при виде нее улыбнулся. Сабля Хуайсана? мэн Миндзюэ ответил. Я знаю, что в твоих краях он в безопасности, но тем не менее ему нельзя забывать об учебе. Попроси своих людей погонять его в свободное время. В следующий раз я проверю его владение оружием и знание заклинаний. Ланси Чень убрал саблю Нехуайсана в свой рукав. Хуайсан отлынивал от занятий, прикрываясь тем, что забыл саблю дома. Теперь же у него не останется отговорок на мензю полюбопытствовал кстати вы получается уже раньше встречались мэн я ответил да я уже был знаком с дзю на мензю удивился откуда и как давно ланси чень улыбнулся и покачал головой давайте не будем продолжать это позор всей моей жизни Минзюе Сюн, пожалуйста не задавай больше вопросов на изумился как ты можешь бояться срамиться передо мной Яо, рассказывай Но Мэн яу тоже покачал головой. Если Дзеу Цзюнь не желает поведать об этом, то и мне следует сохранить его тайну. Вся троица еще долгое время общалась между собой, иногда на серьезные темы, а иногда об обычных пустяках. Их болтовня приняла более раскованный характер, чем во время пребывания в общей зале. Слушая речи мужчин, Вэй Усянь часто хотел вставить пару слов. Но, разумеется, ему не предоставлялось подобной возможности. Он подумал. Похоже, в то время они неплохо относились друг к другу. А Цзэу Цзюнь, кстати, прекрасно умеет поддерживать беседу. Почему же Ланджань не такой? Впрочем, его неспособность вести праздные разговоры, но вместо этого молчать, словно в рот воды набрав, тоже весьма неплоха. Я говорю за нас двоих, а он слушает и время от времени добавляет «Угу». а потом еще «Угу». И все складывается как нельзя лучше. Как же это называется? Несколько дней спустя Мэн Яо отправился в Ланья, прихватив с собой рекомендательное письмо Не Миньзюе. После его отъезда на Минзюе взял себе нового помощника. новый Усянь заметил, что тот был не в пример нерадивие. Мэн Яо обладал редкой смышленностью и сообразительностью, понимал малейшие намеки и не нуждался в пространных объяснениях для безукоризненного выполнения приказов. Он решительно брался за любое дело, всегда трудясь на совесть, и каждый, привыкший к его услугам, невольно сравнивал с ним всех последующих работников. Через некоторое время дела ордена Лан Линь Лин в Лань Я пошли совсем туго, и Динь Гуаншань на силу справлялся в одиночестве, Лань Си Чэнь как раз оказывал поддержку союзникам в другой местности и глава ордена Лань Линдзинь запросил помощи из Хэцзяна. Нэмин Дзюэ сразу же откликнулся и выдвинулся в Лан Я. По окончании битвы Дзинь Гуаншань, до этого терпящий поражение за поражением, явился к нему выразить свою благодарность. Нэмин Дзюэ перекинулся с ним парой дежурных фраз, а затем поинтересовался. Глава ордена Дзинь, а чем сейчас занимается Мэн Яо? При звуках этого имени Зиньгуаншань Гуаншань удивился. «Мэн Яо? Э, глава Ордена Нэ, я ни в коем случае не желаю оскорбить вас, но кто это?» Нэ Минзюэ нахмурился. История о том, как Мэн Яо пнули с лестницы башни Кои, долгое время гуляла в народе. Даже люди, не имеющие к ней никакого отношения, знали о разыгравшейся комедии. Поэтому тот, кто напрямую связан с этим, ни за что не забыл бы имя Мэн Яо. Лишь у самого бессовестного человека хватило бы наглости прикинуться дурачком. И, по-видимому, Зинь Гуаншань подобным человеком и был. Нэ Минзюи холодно пояснил, «Мэн Яо – мой прошлый помощник. Я написал для него рекомендательное письмо и послал его к вам». Зинь Гуаншань продолжил делать вид, будто не понимает, о чем идет речь. «Вот как?» Но мне не попадались на глаза ни письмо, ни тот, о ком вы говорите. Какая незадача? Если бы я только знал, что глава Ордена Не послал ко мне своего помощника, то принял бы его с распростертыми объятиями. Но скажите, вы добрались до нас без приключений? Дзинь Гуаншань просто-напросто увиливал от ответа, утверждая, что подзабыл, слышал ли он о Мэн Яо раньше или же нет. Не Минзюэ все более мрачнел. Он понимал, что дело нечисто поэтому удалился без особых церемоний и отправился расспросить других заклинателей. Однако он так и не смог обнаружить никаких зацепок и в конце концов решил прогуляться по окрестностям. По дороге ему попался небольшой лесок, довольно тихий и уединенный, и совсем недавно подвергшийся внезапному налету, поэтому поле боя еще не успели зачистить. Неминзюи зашагал по тропинке вглубь рощицы. В пути ему встречались многочисленные трупы заклинателей, одетых в мантии ордена Ци Шаньвэнь, ордена лань и прочих орденов. Внезапно спереди раздалось легкое цоканье языком. Немин положил руку на рукоять сабли и подкрался к источнику звука. Отодвинув в сторону ветки, он увидел Мэн Яо, возвышающегося над горой мертвых тел. Тот вытаскивал из груди заклинателя меч рукой, обращенный ладонью вверх. Лицо его выражало предельную невозмутимость, а атаки наносились стремительно и точно. Сам же Мэн-Яо соблюдал крайнюю осторожность и не позволял ни единой капли крови запачкать свое одеяние. Мэн-Яо держал не свой меч. Его рукоять украшали кованные языки пламени. Меч принадлежал заклинателю из ордена Ци Шань Вэнь, и стиль фехтования тоже принадлежал ордену Цы Шань Вэнь. Человек, погибший от его меча был одет в мантию с сиянием средь снегов. Он являлся адептом Ордена Лань Лин Зин. Нэ Минзюе видел все собственными глазами. Он молча обнажил саблю на пару сантиметров, и по лесу эхом разнесся звенящий ляск. Услышав знакомый звук металла, выходящего из ножен, Мэн Яо тотчас же задрожал. Он резко обернулся и, не жив, не мертв от страха, спросил «Глава Ордена Нэ?» Нэ Минзюэ полностью обнажил саблю. Она ярко блестела на солнце, а лезвие слегка отливало алым оттенком крови. Вэй Усянь ощутил, как его захлестывает ярость, перемежаясь с разочарованием и ненавистью. Мэн Яу узнал нрав Нэ Минзюэ, как никто иной. Он со звоном отбросил меч в сторону. «Глава Ордена не, Глава Ордена не, Прошу, погодите, погодите, я могу все объяснить!» Нэ Миндзюи выкрикнул. «И что ты собрался объяснять?» Мэн Яо бросился к нему, падая и продолжая ползти дальше. «Мне пришлось так поступить, пришлось!» Нэ Миндзюи дымился от гнева. «И что же тебя заставило? Что я сказал тебе, посылая сюда?» Мэн Яо упал на колени у его ног. «Глава Ордена Нэ! Глава Ордена Нэ! Выслушайте меня, прошу! Я вступил в ряды воинов Ордена Лань Линдзинь, а это мой командир». С самого моего появления здесь он свысока смотрел на меня, часто унижал, оскорблял и даже бил. Нэмин спросил «И поэтому ты убил его?» Мэн Яо ответил «Нет, не поэтому. Разве есть унижение, что я не могу вынести? Или побои и брань, что я не могу стерпеть? Но каждый раз, когда мы захватывали крепости Ордена Ци Вэнь, я из кожи вон лез, чтобы составить идеальный план нападения. И на поле боя первым бросался в атаку а он всегда лишь шептал пару слов кому надо или же строчил пару бесполезных бумажек и присваивал все боевые заслуги себе, утверждая, будто я не имел ко всему никакого отношения. И это случалось не раз и не два. Он поступал так каждый раз, каждый. Я пытался поговорить с ним, но он плевать хотел на все мои увещевания. Тогда я обратился к своим сослуживцам, но никто даже слушать меня не захотел. А сейчас он сказал, что моя мать была... была... «Моему терпению пришел конец. На короткий миг мой рассудок затуманился от гнева, и вот что произошло». Слова в паническом ужасе сами собой вылетали из его рта, словно Мэн Яо опасался, что Нэ Мэн разрубит его на части, даже не позволив договорить. Но, как бы то ни было, его рассказ вышел ясным и логически стройным. Каждая фраза делала упор на несчастности и безгрешности Мэн Яо, и подчеркивала возмутительное поведение остальных. Нэминдзюэ схватил его за воротник и поднял с колен. «Ты лжешь!» Мэн-Яу колотил озноб. Нэминдзюэ уставился в его глаза и отчеканил. «Твоему терпению пришел конец, и рассудок затуманился от гнева. Но будет ли взбешенный до крайности человек убивать с выражением лица, подобным твоему? Будет ли он намеренно заманивать жертву в безлюдный лес?» В котором только что отгремела битва. Или может быть он пронзит их мечом ордена Цишаньвень, используя их прием в внезапное нападение, чтобы все приняли смерть этого человека за их деяния, а настоящему убийце все сошло с рук. Ты давно все спланировал. я Яо поднял руку, словно клялся. Я сказал правду от первого до последнего слова. и зарычал: Даже если так, «Тебе все равно не следовало убивать его. То была всего лишь парочка заслуг и не более. Тебе так нужна капля дутой славы, тешащей твое самолюбие?» Мэн Яо пробормотал. «Всего лишь парочка заслуг и не более?» Его голос задрожал. «Что вы называете парочкой заслуг и не более? Чиф эндзунь, известно ли вам, сколько сил я вложил в эту парочку заслуг? Сколько лишений перенес ради них дутая слава?» У меня ничего нет, кроме капли этой дутой славы. Намендзюй посмотрел на него, колотящегося как в лихорадке, с глазами полными слез. Разница между теперешним Маньяо и Маньяо, невозмутимо убивавшим человека, поражала. И Немензюе оказался столь ошеломлен, что никак не мог прогнать из головы эту картину. Он подал голос. Маньяо, позволь задать тебе один вопрос. В день, когда мы впервые встретились, Ты умышленно притворился забитым и слабым, чтобы я вступился за тебя. А если бы я не стал, то ты поступил бы так же, как и сегодня, и просто переубивал бы всех в той пещере». Кадык мэн дернулся, и капля холодного пота упала вниз. Он приоткрыл рот, намереваясь ответить, но Нэ -зюэ» резко отрезал. «Не ври мне!» мэн вздрогнул и проглотил так и непроизнесенные слова – Он молча стоял на коленях, трясясь всем телом и вцепившись пальцами правой руки в землю. После долгого молчания Нэ убрал саблю в ножны. «Я не трону тебя». Мэн Яу тут же поднял на него взгляд. Мэн Дзюэ продолжил. «Возвращайся в орден онлайн Линдзинь, признайся во всем сам и получи заслуженное наказание. Пусть они по своим законам решают, как поступить с тобой». Мэн Яу растерялся, но все же ответил. Чи Фанзунь, я не могу сдаться. Я зашел уже слишком далеко. Неминзюе сказал: Ты не просто зашел слишком далеко. Ты сбился с верного пути. Мэн Яо произнес: Вы посылаете меня на верную гибель. Неминзюе возразил: Нет, если ты говоришь правду, пойди, раскайся, и начни жизнь с нового листа. Мэн Яо прошептал: Отец так и не замечает меня. Но Гуаншань замечал его, просто притворялся, будто не знает о его существовании. Однако в итоге Мэн Яо подчинился Наминдзюэ и ценой невероятных усилий выдавил из себя Да. Они оба помолчали, тишину нарушил Наминзюе. Вставай. Мэн Яо отрешенно поднялся, будто разум его помутился, а тело разум лишилось всех жизненных сил и, неловко спотыкаясь, сделал несколько шагов вперед. Нэ заметив, что он вот-вот завалится навзничь, поддержал юношу руками. Меньяо яо пробормотал. «Благодарю, глава ордена Нэ». Еще раз, окинув взором насмерть перепуганного и потерянного Мэн-Яо, развернулся уходить. Но тут вдруг за спиной он услышал. «Я все равно не могу». Нэ резко оглянулся. В руках Меньяо яо каким-то образом оказался меч – Он повернул его острием к животу и голосом, полным отчаяния, произнес «Глава Ордена не, я недостоин достоин твоей милости!» С этими словами Мэн Яо силой надавил на меч. Зарачки на Мэн мгновенно сузились до черных точек. Он попытался выхватить оружие у него из рук, но опоздал. Меч молниеносно пронзил внутренности Мэн Яо и вышел со спины. Его тело рухнуло в лужу чужой крови. Неминдзюе замер на долю секунды, затем быстро шагнул вперед, опустился на одно колено и перевернул Мэн -Яу лицом вверх. Ты. Мэнь с обескровленным лицом бессильно взглянул на Неминзюе и с трудом улыбнулся. Глава ордена Нэ, я. Неоконченная фраза повисла в воздухе. Глава Мэн -Яу медленно запрокинулась назад. Неминдзюе, обхватив того руками, И стараясь не коснуться меча, быстро прижал ладонь к груди Мэн Яо и принялся переливать ему светлую энергию. Однако через пару секунд тело на мензюя коротко тряхнуло, а из живота потянулся холодный поток энергии Инь. Вэй Усянь заранее догадался, что Мэн Яо лишь притворялся, чтобы заманить его в ловушку, поэтому ничуть не удивился произошедшему, но на Меньяо похоже никак не ожидал что мэн Яо и в самом деле решится отравить его. Он, лишенный возможности пошевелиться, молча наблюдал, как юноша неспеша поднимался на ноги, и вид у него был скорее потрясенный, нежели разгневанный. Вероятно, мэн Яо заблаговременно просчитал, куда следует целиться, чтобы не задеть жизненно важные органы. Он аккуратно и неторопливо вынул из своего живота меч, повлекший за собой несколько слипшихся капелек крови прижал рану ладонью и больше о ней не беспокоился. Нэминзюэ стоял на одном колене, слегка подняв голову, по-прежнему оставаясь в позе, принятой им для спасения Мэн-Яо. Их глаза встретились. Нэминзюэ ничего не сказал. Промолчал и Мэн-Яо. Он со звоном убрал меч в ножны, отвесил Нэминзюэ учтивый поклон и умчался прочь, не оглядываясь. Мэн Яо только что покорно признал свою вину и согласился принять наказание, но затем тут же разыграл самоубийство и подстроил западню, а сейчас его уже и след простыл. на Минзюи впервые в жизни столкнулся с таким бесчестным человеком, к тому же оказавшимся его приближенным, которого он сам и повысил до этой должности. Поэтому неудивительно, что глава ордена Не впал в немыслимую ярость и на полях сражений налево и направо крошил адептов Ордена Ци Шань Вэнь. Через пару дней освободился Лан Си Чень и безотлагательно отправился на выручку в Лан Я. Гнев на Мин Дзюэ все еще не угасал, и Лан Си Чень с порога подтрунил над ним. «Мин Дзюэ Сюн, ты прямо-таки метаешь громые молнии. А где Ман Яо? Почему он не спешит остудить твой пыл?» на Мин Дзюэ рявкнул. «Не смей упоминать при мне имя этого человека!» А он безо всяких прикрас... Поведал Лан Сиченю, как Мэн Яо убил адепта ордена Ланлиндзинь и задумал переложить вину на других, а потом изобразил свою смерть и удрал прочь. Выслушав его рассказ, Лан Сичень также пришел в замешательство: Но как так получилось? Может быть, произошло какое-то недоразумение? Неминзюе ответил: Я застал его на месте преступления. Какие тут могут быть недоразумения? Лан Си Чэнь немного подумал и добавил, «Если верить его словам, то человек, им убитый, определенно вел себя неправильно, но, безусловно, Мэн Яо не следовало забирать у него жизнь. Сейчас мы все переживаем не лучшие времена, и в подобной ситуации трудно рассудить, кто прав, кто виноват, хотел бы я знать, где он сейчас». Нэ Мин Дзю сурово ответил, «Лучше бы ему не попадаться мне на пути». А иначе я принесу его в жертву своей сабле. И слова его оказались пророческими. В последующие несколько лет Мэн Яо исчез, канувший в воду, словно его никогда и не существовало. Теперь Намен Цзюя ненавидел и презирал его ровно так же, как когда-то ценил и уважал. С тех пор, когда разговор невзначай касался Мэн Яо, лицо Намен Цзюя неизменно свирепело и выражало столь сильную бурю эмоций что ее едва ли возможно облечь в слова, а убедившись, что Амен Яо не доходило никаких вестей, он и вовсе отказался говорить о нем с кем бы то ни стало. Нэмэн Дзюи никогда не стремился к чрезмерному общению и редко кому открывался. Ему с большим трудом удалось отыскать подходящего помощника, которому он мог доверять, и чьи способности и личные качества не вызывали у него сомнений. Но вскоре он обнаружил, что этот человек совсем не такой, каким казался Мендзюе. Вся история произвела на него слишком сильное впечатление, и подобная реакция легко объяснялась. Мысли усяня прервала резкая головная боль, словно череп грозил вот-вот расколоться на части, а кости разом засоднило, будто тело Немензюя переехала колесница. Малейшее движение мучительными стонами отзывалось во всем естестве – И в итоге Вей Усянь не сумел пошевелить ни пальцем. Кое-как разлепив глаза, он сквозь застилающую глаза пелену разобрал множество тел беспорядочно лежавших на каменном полу, чернеющим холодным блеском. Похоже, что мензюя ударили по голове, и кожа вокруг раны уже успела онеметь. Подсохшие пятна крови плотной коркой покрывали его лицо но когда веки дрогнули, теплая красная жидкость вновь заструилась с его лба. Вэй Усянь крайне удивился. Во время аннигиляции солнца Нэ Минзюи выигрывал практически все сражения. Противникам не удавалось даже подобраться к нему, не говоря уже о нанесении столь тяжелых увечий. Что же с ним случилось? Сбоку от него раздалось какое-то шуршание, но Вэй Усянь краем глаза уловил лишь размытые кляксы. Он на силу сконцентрировал взгляд и, наконец-то, рассмотрел несколько заклинателей в облачениях, расшитых слепящим солнцем и пляшущими языками пламени. Они привычными движениями ползли вперед на коленях. Неожиданно воздух взорвался волнами благоговейного ужаса сквозь чувства Неминзюэ, передавшиеся Вэй Усяню. слабо приподнял голову. В месте, где заканчивалась блестящая каменная кладка, стоял огромный нефритовый трон. На троне сидел человек. Расстояние было довольно велико, а взгляд Немензюя затуманен кровью, поэтому увидеть сидящего ему не удалось. Впрочем, этого и не требовалось. Немензюя наверняка знал, перед кем он находится. Двери залы резко распахнулись, кто-то вошел внутрь. Все заклинатели в помещении соблюдали почтительную коленопреклоненную позу, однако вошедший лишь приветственно сложил руки и, в отличие от остальных, непринужденно зашагал вперед. В конце залы он, похоже, ответил земной поклон и сказал пару слов человеку, сидящему на троне, а затем повернулся к Неминдзюе. Неспешно приблизившись к нему, залитому кровью, но по-прежнему остававшемуся на ногах, этот человек спокойным взглядом окинул Нэ Минзюэ и, кажется, рассмеялся. Давненько не виделись, глава ордена Нэ. Кому еще мог принадлежать этот голос, если не мэн Яу? Вероломство. Часть 4. Вэй Усянь наконец понял, какую сцену он наблюдает. В те годы Нэ Минзюэ получил сведения о местоположении врага и нанес... Неожиданный удар в Янгуане. Чи Фэн почти всегда нападал первым и одерживал победу за победой. Однако на этот раз из-за ошибки в разведданных или же простого везения вылазка привела их к главе ордена Ци Шанвэнь – Вэнь Жоханю. Подобного исхода никто не предполагал и вскоре перевес сил сделал свое дело – Орден Ци Шанвэнь благополучно справился с налетчиками и одержал верх. Они взяли в плен всех заклинателей, участвовавших во внезапной атаке, и увели в безночный город. Мэн Яо опустился под Нэ на одно колено. Водуш не думал, что когда-нибудь увижу вас в столь затруднительном положении. Нэ произнес лишь два слова «Пошел прочь». Мэн-Яо рассмеялся и с жалостью в голосе сказал «Вы все еще считаете себя императором Хадзяня? так оглядитесь по сторонам, вы в знойном дворце». Один из пленных заклинателей с презрением плюнул «Знойный дворец, а по-моему всего лишь притон псов из клана Вейнь». Яу поменялся в лице и обнажил меч. Из шеи заклинателя мгновенно хлынул лентообразный фонтан крови. Он умер, не успев издать ни звука. Его товарищи из Ордена вскочили на ноги, вопя и изрыгая проклятие. Нэминзюэ яростно заревел. «Ты!» Еще один заклинатель выкрикнул. «Эй, ты! Пес из клана Вэнь! Может быть, ты меня убьешь? Или кишка тонка?» Мэн-Яу, не моргнув и глазом, вновь взмахнул мечом, зажатым в руке, обращенной ладонью вверх, и перерезал заклинателю глотку забрызгав в блестящий пол кровью, затем улыбнулся. «Как скажешь». Стоя в луже крови, с двумя трупами заклинателей в белых одеждах у своих ног, Мэн-Яо, держащий меч на готове, с прежней улыбкой спросил, «Еще кто-нибудь хочет высказаться?» бесстрастно проговорил, «Пес из клана Вэнь». Он понимал, что теперь, угодив в лапы к Вэнь-Жоханю, Мог ожидать только лишь смерти, поэтому ничего не боялся. Окажись Вэй Усянь на его месте, он тоже доставил бы себе удовольствие и выругался в сласть, ведь гибель так или иначе настигнет его. Однако Мэн Яо вовсе не разгневался. Вместо этого он с легкой улыбкой щелкнул пальцами, и один из адептов Ордена Ци Шаньвэнь, подполз к нему на коленях, поднял обе руки над головой и подал длинный футляр. Мэн Яо открыл коробку и извлек из нее какой-то предмет. Глава ордена Не, не желаете ли взглянуть? Это была сабля Неминзюе Нэ Бася. Нэминзюе остервенело выкрикнул: Пошел прочь, и сейчас же! Однако Мэн Яо уже вынул бася и зажал в кулаке. Глава ордена не, я ведь уже не раз держал бася в прошлом. Вам не кажется, что уже поздновато не истовствовать? мэн отчеканил, убери свои руки. Мэн-я условно умышленно, пытаясь взбесить его, прикинул вес сабли и небрежным тоном заметил. Глава ордена Не, ваша сабля вполне способна сойти за перворазрядное оружие заклинателя. Впрочем, сабля вашего отца, предыдущего главы ордена Не, она все же несколько уступает. Попробуйте угадать. Сколько ударов понадобится главе Ордена Вэнь, чтобы сломать ее на этот раз? Кровь мгновенно бросилась на Дзюи в голову. Вэй Усянь почувствовал, как кожа на его затылке онемела от внезапного приступа ярости. Он подумал. Жестоко. Больше всего в жизни Нэмин ненавидел то, как умер его отец и никак не мог утешиться в своем горе. Давным-давно, когда Нэ находился еще в возрасте юноши, а орденом Цинхане управлял его отец, некто преподнес Вэнь Джоханю в подарок редкую саблю. Тот пару дней упивался под ношением, а потом спросил у заезжих заклинателей, «Как вам моя новая сабля?» Он всегда отличался непредсказуемым нравом, мог шутить и веселиться от души, а в следующую секунду вдруг скривиться и забыть о недавнем дружелюбии». Само собой, разумеется, все присутствующие принялись лебезить согласно его вкусам, утверждая, что никогда в жизни не видели столь прекрасной сабли. Но, к сожалению, один из гостей, либо затаив обиду на предыдущего главу Ордена Цинхане, либо желая выделиться и привлечь к себе внимание, сказал «Ваша сабля, несомненно, достойна всяческих похвал, но, боюсь, кое-кто с этим не согласится» вэньжо тут же перестал радоваться подарку и спросил о ком тот говорил гость ответил конечно же о главе ордена цинхане испокон веков известным своим использованием сабель в качестве оружия заклинателей он совсем задрал нос и на каждом шагу хвастает что его сабля не имеет равных во всей поднебесной и даже несколько сотлетним мечам ни за что не превзойти ее и как бы ваш подарок ни был хорош он никогда не признает его исключительности и даже если признает то в глубине души останется при своем мнении услышав эти слова вэнь Жохань расхохотался ты так думаешь что ж я хочу взглянуть на нее он без промедления призвал к себе предыдущего главу ордена Не из Ценхэ, подержал в руках его оружие рассмотрел со всех сторон и в итоге произнес лишь одну фразу да «Эта сабля действительно неплоха». Затем он простукал саблю и приказал главе Ордена Не забирать ее и отправляться домой. Тогда никто не нашел в случившемся ничего необычного. Предыдущий глава Ордена Не также не разглядел никаких скрытых мотивов, а лишь раздосадовался на повелительный тон, коим его пригласили к вэнь -Жоханю. Однако через пару дней после возвращения в Цинхэ предыдущий глава Ордена Не столкнулся на ночной охоте с монстром. В самый разгар битвы его сабля неожиданно развалилась на части, и в результате зверь серьезно ранил заклинателя своим рогом. Не Миндзюе охотился вместе с отцом и видел все своими собственными глазами. Предыдущего главу Ордена Не спасли, но тем не менее он никак не мог смириться с произошедшим, а раны его, к тому же, отказывались заживать. А он промучился на смертном одре около полугода и затем, наконец, скончался. То ли от болезни, то ли от охватившего его гнева. Нэ Миндзюэ и целый Орден Цинхане ненавидели и презирали Орден Цышаньвэнь именно по этой причине. И вот сейчас, в присутствии вэнь Ханя, Мэн Яо взял в руки саблю Нэ Миндзюэ и вновь напомнил, как извели его отца и как сломали его саблю, Подобная жестокость достигала пределов человеческого понимания. Внезапно Нэ изловчился и ударил Мэн-Яо. Тот отлетел на несколько шагов назад и закашлялся кровью. Человек на нефритовом троне слегка поддался вперед, словно намереваясь встать. Мэн-Яо тут же поднялся на ноги и пнул Нэ в грудь. Тот, вложивший в предыдущую атаку все оставшиеся силы, грузно упал на пол. Клокочущая кровь в его голове вскипела новым наплывом горячечной ярости, не находящей выхода. Вэй Усянь же замер от изумления. Об этой сцене ходило множество слухов, но в действительности никто не знал столь впечатляющих подробностей. Лянь Фан пнул Чи Фан -дзюня. Мэн Яо вдавил грудь Не Мин ногой в пол. «Как смеешь ты бесчинствовать на глазах у главы Ордена Вэнь?» С этими словами он направил меч на Нэминдзюя, намереваясь пронзить его насквозь, но тот шлепком ладони расколол металл вдребезги и повалил Маньяо на землю. Он приготовился нанести решающий удар и выбить дух из Маньяо, но тут вдруг почувствовал, как какая-то неведомая сила потянула его тело в противоположном направлении. Нэминдзюя молниеносно притащила прямо к трону вэнь -Жоханя. Вслед за ним по блестящей каменной кладке протянулась неровная полоса крови, продолжающая растекаться везде. Он схватил одного из коленно преклоненных адептов Ордена Ци Шанвэнь и швырнул в сторону нефритового трона. Алая кровь с отвратительным чпоком брызгами взорвалась в воздухе, будто лопнувший арбуз, чья перезрелая мякоть расплескалась по всему полу. Вэнь Жохань расколол череп своего адепта на подлете. Тем не менее, Нэм выиграл этим доли секунды. Обурляющее в нем бешенство неожиданно придало ему сил. Он вскочил на ноги, сложил ручную печать, и Бося мгновенно устремилась к своему хозяину. Мэн Яо вскричал «Глава Ордена, берегитесь!» В ответ раздался иступленный смех «А как же!» Голос звучал совсем по-юношески, чему вай Усянь ни капли не удивился. Вэнь Жохань был крайне искусным заклинателем, и само собой разумеется, его физическое тело всегда оставалось на пике своих возможностей. Тем временем Нэ ухватил рукоять Бося и тут же сделал поперечный рубящий замах перед собой. Несколько десятков заклинателей из ордена Ци Шан Вэнь, спешивших окружить его, бесформенной массой осели на землю, рассеченные по пояснице. Несчетное множество обезображенных трупов беспорядочно разлетелось по сверкающему черному полу. Внезапно Вэй Усянь ощутил, как мерзкий холодок пробежал по его спине. В мгновение ока позади него появилась зловещая фигура. На сделал еще один поперечный рубящий замах, и от количества вложенных в удар духовных сил каменная кладка под его ногами пошла мелкими трещинами. Однако он никого не задел, а в следующую секунду почувствовал сокрушительный толчок в грудь, отбросивший его в одну из золотистых колонн дворца. Неминзюя захлебнулся кровью. Теплая алая жидкость по-прежнему сочилась из его лба, все так же застилая взгляд. Заметив приближение расплывчатой фигуры, он замахнулся для следующей атаки, но в этот раз в грудь ему прилетел кулак вогнав Нэ Миндзюэ на несколько сантиметров в пол. Вэй Усянь делил с Нэ Миндзюэ все пять чувств и, осязая, как его избили до полусмерти, крайне поразился. Мощь Вэнь Ханя и впрямь внушала благоговейный ужас. Вей Усянь никогда не сражался с Нэ Миндзюэ в дружеском поединке, поэтому не знал, кто бы из них выиграл, но, судя по увиденному, Нэ Миндзюэ входил в тройку сильнейших заклинателей. Встреченных им на жизненном пути. И тем не менее, несмотря на вышесказанное, перед лицом Джоханя он оказался абсолютно беззащитен. Вэй Усянь не рискнул бы утверждать, что даже если бы он сам оказался на его месте, Джохань покалечил бы его в меньшей степени, чем Нэминцюэ. Хань наступил на грудь Нэминцюэ, и темнота начала сгущаться перед глазами Вэй Усяня а глотку заполнил привкус сырой крови. мэн -Яу заговорил, подходя к ним. «Ваш верно подданный совершенно бесполезен в вашем присутствии, глава Ордена!» вэнь рассмеялся. Ник мэн Яо подхватил его смех. вэнь спросил. «Это он убил Вэнь-Сюя?» Мэньяо ответил «Верно, это сделал он, глава ордена. Вы желаете собственноручно зарезать своего врага прямо сейчас или отвезти его в Огненный дворец? Если позволите, я бы предложил доставить его в Огненный дворец». Огненным дворцом называлось личное увеселительное заведение Вэньжоханя, где он собрал тысячи различных орудий пыток, используемых им для мучения людей. Выходит, Маньяо отказывался предать Неминдзюе скорой смерти и вместо этого предлагал отправить его в комнату для истязаний, чтобы испробовать на нем все те жуткие предметы, изготовленные им самим, и убить Неминдзюе как можно медленнее. Слушая, как эти двое шутят и смеются, обсуждая, как лучше расправиться с ним, Неминдзюе вновь ощутил в своей груди клубящееся пламя неистовства, вздымающееся до небес от которого кровь в его жилах клокотала раскаленной лавой. вэнь -хань спросил, «Какой смысл еще больше пачкать пол уже полудохлым?» Мэн -яо возразил, «Ну, раз уж разговор зашел об этом, то должен признать, что у главы Ордена Не весьма крепкое тело, и может так случиться, что пара-тройка дней отдыха восстановит его в прежней свирепости и мощи». Вэнь -хань сказал, «Делай, что хочешь». Мэн-Яо ответил, «Слушаюсь». Одновременно с его словами в воздухе сверкнул тончайший холодный блеск, поначалу рвущийся вперед, а затем мелькнувший горизонтальной нитью. Вэньжохань внезапно затих. Налицо на, на Минзюе брызнуло несколько капель теплой крови. Похоже, он, почуяв неладное, попытался приподняться и разглядеть, что случилось. Однако серьезнейшие увечья не позволили ему этого сделать. Голова его со стуком упала на пол а глаза наконец-то закрылись. Вэй Усянь не знал, сколько времени прошло перед тем, как перед его взором вновь забрезжил слабый свет. Нэ с трудом разлепил веки. По пробуждении он обнаружил, что его рука обвита вокруг шеи Мэн Яо. Тот тяжело ступал вперед, с трудом неся или все же таща на волоком. Мэн Яо подал голос. «Глава ордена Нэ?» – Нэ спросил. «Вэйнжухань мертв». Нога Мэньяо будто проехала почему то скользкому. Он дрожащим тоном ответил. «Должно быть, мертв». В руке он что-то нес. На низко проговорил. «Дай мне саблю». Вэй Усянь не мог видеть выражение лица Мэньяо. Он лишь услышал его горький смех. «Глава Ордена Не, пожалуйста, хотя бы сейчас, не помышляйте зарубить меня своей саблей». Нэ Минзюи на секунду замолчал, а затем, напрягший все силы, выхватил оружие из рук Мэн Яо. Тот, безусловно, отличался исключительной ловкостью, но против сокрушительной мощи никакое проворство не выстоит, и, лишенный возможности достойно обороняться, спешно отскочил в сторону. «Глава ордена Нэ, вы все еще ранены!» Нэ Минзюи зажал в кулаке саблю и холодно сказал «Ты убил их!» заклинателей, попавших в плен вместе с Нэ Миндзюэ. Мэн Яо возразил. «Глава Ордена Нэ, вы должны понять, что в подобной ситуации у меня не было выбора». Нэ Миндзюэ до дрожи ненавидел столь уклончивые ответы, перекладывающие ответственность на чужие плечи. Он обнажил саблю и в гневе набросился на Мэн Яо. «Не было выбора. Как поступать в том или ином случае зависит лишь от тебя» и убивать тех людей или же нет, тоже зависело лишь от тебя». Мэн Яо отпрыгнул от удара и попробовал оправдаться. «Неужели и вправду от меня?» «Глава Ордена Нэ, если мы поставим себя на место друг друга...» Но Нэ знал, к чему он клонит, и резко отрезал. «Не поставим!» Мэн Яо тоже выглядел чрезвычайно измотанным и, казалось, держался на пределе своих возможностей. Он попытался избежать очередной атаки – Но подошва сапога вновь заскользила по земле, выдавая нелегкость его положения. Мэн-Яо тяжело отдышался, а потом вдруг взорвался и воскликнул. "Чифанзунь, ты впрямь не понимаешь, что если бы я не убил их, трупом оказался бы ты сам?» Его высказывание фактически равнялось фразе «Я спас твою жизнь, и теперь ты не можешь убить меня, потому что это будет безнравственно». Однако Дзинь Гуан Яо не просто так звался Дин Гуаньяо. Тот же самый смысл, но переданный другими словами, обернулся тщательно подавляемым чувством несправедливой обиды и глубоко затаенной печалью. Ине Миндзюи в самом деле замер на полпути к атаке, а на лбу его проступили вены. Но, постояв на месте какое-то время, он покрепче сжал саблю и взревел. «Пусть так. Значит, сначала я зарублю тебя» а потом покончу с собой». Мэн-Яо съежился всем телом. Увидев лезвие бося, несущееся на него в секущем взмахе, он едва не умер от страха и из последних сил дал стрекача. Один из них отчаянно нападал, а второй также отчаянно спасался бегством, и оба они, с ног до головы перемазанной кровавой жижей, шатались и спотыкались на протяжении всей погони». Вэй Усянь, ставший свидетелем столь забавной сцены, расхохотался до слез, когда едва не отрубил руку будущему верховному заклинателю. Он подумал, что не будь раны на Минзюи столь серьезны, а духовные силы истощены, Мэн Яо уже давно бы умер. Всю тюрьму прервал изумленный окрик «Минзюи Сюм!» Из леса выскочил человек в белоснежных одеждах. Мэн Яо словно узрел божество с небес – И трясясь и падая, юркнул за его спину. Зеудзюнь, Зеудзюнь! Неминдзюэ свирепо порывался на пролом. Он и на секунду не замешкался, чтобы поинтересоваться, как Лан Си Чэнь здесь оказался, и на ходу проревел: Си Чэнь, в сторону. Бася приближалась столь молниеносно и угрожающе, что Шу Юэ пришлось обнажиться. Лан Си Чень перехватил Нэминцюэ на полпути, отчасти чтобы поддержать его качающееся тело. Отчасти остановить. Минзюе Сюн, умерь свой пыл! Что произошло? Нэ и прорычал. У него спроси. Ланси Чень обернулся и посмотрел на Мэн Яо, объятого ужасом и беззвучно шевелящего губами, будто не осмеливаясь высказаться. Не и продолжил: Когда ты исчез из лан я, я голову сломал, пытаясь сообразить, почему никак не могу отыскать тебя. «А ты, получается, стал прихвостнем псов из клана Вэнь, помогая тирану творить его преступления в безночном городе!» Лан Си воскликнул. «Минзюй Сюн!» Он редко перебивал других, и Нэ Минзюя слегка растерялся. Лан Си добавил. «Ты знаешь, кто в последнее время передавал тебе тактические схемы и военные планы Ордена Цы Шан Вэнь?» Нэ -мин ответил. «Ты?» Лан Си продолжил. «Я лишь доставлял их» а ты знаешь, кто был источником всех разведданных». В подобных обстоятельствах несложно было догадаться, кого он имел в виду. Немин Дзюэ взглянул на Мэн Яо с опущенной головой стоявшего за спиной Ланси и брови его задергались, словно он не мог поверить услышанному. Ланси Чень заметил «В сомнениях нет нужды». Я ведь и сегодня пришел сюда, чтобы помочь тебе только потому, что получил от него сведения о твоем местоположении, а иначе как бы я очутился тут? Слова не шли к Неминдзюе. Ланси Сечень добавил, после случившегося в Лан Я, а Яо мучился сильными угрызениями совести. Кроме того, он опасался рано или поздно столкнуться с тобой, поэтому ему пришлось проникнуть в орден Цишанвэнь и сблизиться с Вэнь Жоханем. Затем он начал инкогнито писать мне. Поначалу я также не знал, кто являлся отправителем, и догадался лишь тогда, когда он выдал себя, упомянув кое-какие подробности некоторых событий. А он повернулся к Мэн Яо и тихо произнес. Ты ничего не рассказал Миндзю и Сюну. Зажав рану на руке, Мэн Яо жалко улыбнулся. Дзеудзюн, ты же сам видишь. Даже если бы я и рассказал, глава Ордена Не все равно бы не поверил мне. Нэ Миндзюэ хранил молчание. Бася и Шу Юэ намертво скрестились, и ни одно из оружий не поддавалось. Мэн Яо мельком взглянул на вихре меча и сабли и искры, высекаемые ими, и в глазах его отразился священный ужас. Он еще немного потоптался на месте, а затем вдруг сделал шаг вперед и опустился на колени перед Нэ Мензюэ. Глава спросил: Маньяо. Яо?" тот прошептал. "Глава ордена Нэ, несмотря на то, что в знойном дворце я лишь пытался не потерять доверие Вэнь Джоханя, я намеренно делал вам больно и говорил непозволительные вещи. Я бередил ваши старые раны, зная, сколь глубоко смерть предыдущего главы ордена Нэ задевает вас. И хотя мои деяния проистекают из отсутствия иного выбора, «Я все равно очень виноват перед вами». Нэм сказал, «Ты должен падать на колени не передо мной, а перед заклинателями, коих убил собственными руками». Мэн Яо ответил, «Вэнь Жухань обладал весьма жестоким нравом и при малейшей дерзости впадал в буйство, а притворяясь тем, на кого он может положиться, разве мог я сидеть сложа руки, когда кто-то оскорбляет его? Так что Нэм перебил его. Отлично». «Выходит, ты уже давненько этим занимаешься». Мэн Яо вздохнул. «Я был в Цишане». Лань Си не уступая Бося, вздохнул следом. Мэн Цзюй Сюн. Он находился в Цишане под прикрытием, и порой случалось то, чего избежать не представлялось возможным. Но поступая подобным образом, в душе он также…» Вэй Усянь покачал головой. Цзэ Удзюнь все же слишком непорочный, слишком добрый». Однако, подумав немного, Вэй Усянь заключил, что столь настороженно относится к Дзинь Яо лишь потому, что заранее питал к нему разного рода подозрения. Но сейчас перед ланьсечением стоял Мэн Мэн-Яо, поневоле оказавшийся в стане врага и вынужденный в одиночку нести все тяготы и невзгоды. Они смотрели на него под разными углами, поэтому как можно сравнивать их восприятие действительности? Пару мгновений спустя Не Минзюэ вновь угрожающе замахнулся саблей. Лань Сичэнь воскликнул. «Минзюэ сюн". Мэн Яу закрыл глаза. Лань Сичэнь также сжал в руке Шу Юэ. «Прости». Но не успел он закончить фразы, как серебристый блеск лезвия неудержимо ринулся вниз, разрубив валун, лежавший неподалеку. Мэн Яо подпрыгнул от грохота скалы, расколовшейся на части. Скосив глаза, он увидел, что камень рассекли на две равные половины, сверху донизу. Даже в подобных обстоятельствах сабля не обрушилась на его голову. Бося вернулась в ножны. На Зюэ ушел прочь, не оглядываясь. Со смертью Вэнь Жоханя, оставшиеся адепты Ордена Ци Шань Вэнь пытались продолжать сопротивление. Однако их судьба была уже предопределена. Поражение стало лишь вопросом времени, а бесстрашного смельчака Мэн-Яо, все эти годы работавшего под прикрытием в безночном городе, слава настигла сразу же после битвы в Янгуане. Вэй-Усяню уже и раньше приходилось изумляться, почему нэ мин поменявший свое отношение к Мэн-Яо с тех пор, как тот оставил орден Цинхане, позднее все же побратался с ним. Судя по увиденному... Он предположил, что если исключить Лан сечения, который не терял надежды и постоянно пытался их помирить, главную роль в этом сыграла благодарность за спасение жизни на Мензюэ и посланные письма. Одним словом, в своих прошлых сражениях Нэ в той или иной степени полагался на помощь Мэн Яу и пользовался данными, передаваемыми им через Лан сечения. Кроме того, Нэ по-прежнему считал Дзинь Гуан Яо человеком исключительных способностей и намеревался вернуть его на путь истинный. Но Дзинь -Яо больше не приходился ему подданным, и лишь став его названным братом, Нэ Миндзюэ вновь получил право понукать Дзинь -Яо, так же, как он получал и наставлял своего младшего брата, Нэ Хуайсана. По окончании аннигиляции Солнца, Орден Лайн Линдзинь устроил грандиозное пиршество, длившееся четыре дня, на которое пригласили бесчисленное множество орденов и заклинателей, призывая всех отметить победу вместе. Люди туда-сюда сновали по башне Кои. Нэмин Дзюэ с высоты своего роста наблюдал, как толпа делилась у входа на части и кланялась в знак уважения, называя его Чифан Фан Вэй Усянь подумал, Церемониальность подобного взлетает до небес. Все они побаиваются Нэминдзюэ, но при этом уважают. Меня тоже много кто боялся, но уважали лишь единицы. Дин яу стоял у подножия башни. Он уже побратался с Нэминдзюэ и Лан Сиченем, а также оказался принят в отчий клан, поэтому на лбу его красовалась метка цвета кинавари В бело-золотистых одеждах, отороченных золотом, Сиянием средь снегов на груди и черным головным убором отшельника он выглядел абсолютно другим человеком, приобретя новый и свежий облик. Его сообразительность и смышленность, впрочем, остались неизменными, но свободная манера держаться появилась лишь сейчас. Подле него вей Усянь с удивлением разглядел знакомый силуэт – Сюиян. В то время черты его лица были совсем ребяческими, Сам Сюэ Ян выглядел довольно юным, однако обладал уже весьма высокой фигурой. Он стоял рядом с Динь Гуан Яо, одетый в такое же облачение с сиянием средь снегов на груди, словно весенний ветерок, колышущий ивы, полный юношеской одаренности и очарования. Похоже, они обсуждали нечто крайне забавное. Динь Гуан Яо расплылся в улыбке и изобразил что-то в воздухе. Юноши обменялись взглядами. И сью Ян расхохотался в голос. Он лениво скользнул взором по спешащим заклинателям, и в глазах его читалось обычное презрение, будто он смотрел не на людей, а на ходячие, ни на что негодные отбросы. Заметив Нэ Дзюя, он не выказал ни малейших признаков страха, как остальные, а наоборот оскалился и сверкнул клыками. Дзинь гуан Яо заметил, что Нэ посуровил, и, торопливо подавив улыбку, прошептал что-то Сюияну. яну Тот махнул рукой на прощание и в развалочку ушел. Динь гуан -Яо приблизился к нэмин и почтительно произнес брат Неминдзюи спросил «Кто это был?». Динь Гуан-Яо несколько замешкался, но затем все же осторожно ответил Сюиян. ян нахмурился Сюян ян Искуй Джоу?». Динь гуан -Яо кивнул Сю Ян с молодых ногтей пользовался дурной славой, и Вэй ощутил, что брови Нэминдзюя еще сильнее сошлись на переносице. Он спросил: "Зачем ты их с подобным человеком?" Дзинь Гуаньяо ответил: "Орден Лайнлин Дзинь пригласил его стать адептом." Он не осмелился пускаться в пространные объяснения и, сославшись на необходимость приема других гостей, по-быстрому улизнул. Нэминдзюй покачал головой и повернулся в другую сторону. Перед глазами Вэй Усяня тотчас же вспыхнул яркий свет, словно с неба повалил серебристый снег, окутывающий сиянием лунного венца всех присутствующих. Шагая плечом к плечу, к Нэмэнзюе подошли Лань Сичень и Лань Ванзы. Два нефрита клана Лань стояли вровень друг с другом. Один с Сяо на поясе, другой с Гуцинем за спиной, один теплый и приветливый другой холодный и нелюдимый. Тем не менее, оба брата были одинаково изящны и одинаково статны, одинаково неотразимы и одинаково благонравны, одно лицо, но разный дух. Неудивительно, что каждый прохожий смотрел на них во все глаза и ахал от восхищения. В то время Лань Ванзы еще сохранял некую невинность в чертах, но холодное выражение лица, держащее всех на почтительном расстоянии, оставалось прежним. Вэй Усянь сразу же прилип к нему взглядом, будучи не в силах оторваться, и, невзирая на то, слышал он его или нет, радостно воскликнул лань я до смерти соскучился!» Внезапно в воздухе раздалось «Глава ордена Не, глава ордена Лань». При звуках знакомого голоса сердце Вайусяня на миг ускорило свой ход. Нэ Минзюэ вновь обернулся. К ним приблизился Дзян Чен, держащий руку на мече и одетый в фиолетовое облачение. А рядом с Дзян Чэном стоял никто иной, как сам Вэй Усянь. Вэй Усянь узнал себя, одетого во все черное, стоявшего плечом к плечу с Дзян Ченом, заложив руки за спину, заткнутый за пояс сверкающей флейтой темнее ночи, с которой свисали бахромчатые кисточки алого цвета однако без меча. А он кивнул в сторону стоящих, при этом вся его манера держаться сквозила ноткой высокомерия, последние штрихи к облику труднопостижимого человека, смотрящего на всех с пренебрежением. Стоило Вайусяню увидеть поведение молодого себя, и в зубах его аж засвербело. Он подумал, что тот в самом деле рисовался, и кулаки его зачесались нападать себе как следует. Лань Ван Зы также заметил Вэй Усяня, находившегося подле Дзян Чена. Брови его слегка дернулись, но уже через мгновение Лань Ван Зы отвел свои светлые глаза, продолжив степенно смотреть прямо перед собой. Дзян и Нэ Мин Дзюэ с каменными лицами кивнули друг к другу. Никто из них не пожелал перекинуться парой лишних слов, и после спешного приветствия Дзян и Вэй Усянь продолжили свой путь. Тут Вэй Усянь увидел, как он сам, одетый во все черное и бездумно глядящий по сторонам, наконец-то заметил Лань Ванзы и остановился. Похоже, он намеревался что-то сказать, но тут вернулся Дзян Чен и встал подле Вэй Усяня. Они оба склонили головы и с серьезными выражениями лиц заговорили о чем-то. Вэй Усянь засмеялся в голос. Они направились в другую часть площади – по-прежнему идя плечом к плечу. Люди перед ними расступались, давая дорогу. Вэй Усянь попытался вспомнить, о чем же они тогда беседовали, но не смог, как ни старался. И лишь прочитав по губам глазами Нэ Дзюэ, восстановил те фразы у себя в памяти. Тогда он сказал, «Дзян Чен, а Чи намного выше тебя, а?» Дзян Чен ответил, «Пошел прочь, смерти захотел». Нэ Минзюэ отвернулся от них, Почему Вэй-Ин без меча? На торжественных мероприятиях ношение оружия равнялось облачению в парадные одежды, негласному символу соблюдения правил этикета. И заклинатели, и знаменитых орденов придавали этому особо большое значение. Лань Ванзы бесцветным тоном произнес: "Скорее всего забыл". Немензюи поднял бровь. "Он способен забыть даже о подобном?" Лань Ванзы ответил. «Для него в этом нет ничего удивительного», — Вэй подумал. «Ай-яй-яй, сплетничаешь за моей спиной. Попался». Лан Чень улыбнулся. Молодой господин Вэй как-то сказал, что не желает беспокоиться о вычурных церемониальных условностях. Сегодня он не надел даже своего облачения, не говоря уже о мече. Но разве кто-то в силах воздействовать на него? Он еще совсем юноша. Услышав из чужого рта самонадеянные и бахвальные речи, произнесенные им однажды, Вэй Усянь и впрямь испытал неописуемое чувство. Ему стало несколько стыдно, но в то же время уже ничего нельзя было поделать. Внезапно он разобрал, как лань ванзы пробормотал себе под нос. Какая распущенность! Голос его звучал крайне тихо, словно лань ванзы обращался лишь к самому себе. Однако эти слова гулом отразились в ушах Вэй Усяня, и сердце его так же гулко застучало в груди. Лан Сичэнь взглянул на него. «Хм? Почему ты еще здесь?» Лань Ванзы пришел в некоторое замешательство и серьезным видом проговорил. «Брат здесь, и, само собой разумеется, я тоже здесь». Лань Сичэнь спросил, «Почему ты все еще не пошел поговорить с ним? Они скоро уйдут». Вэй Усянь весьма удивился. С чего вдруг Цзэу Цзюнь поднял эту тему? Неужели тогда Лань Чжань хотел мне что-то сказать? Но он не успел увидеть реакцию Лань Ван Цзи. С другого конца площади неожиданно раздался шум и разноголосый гомон. Вэ Юсянь услышал крик самого себя, на этот раз кипящего от гнева. «Дзинь Сюань, ты уже забыл, какие речи произносил и какие поступки совершал? Что за мотивы ты преследуешь сейчас?» Вэй Усянь вспомнил. Так вот, значит, какой момент времени он наблюдал. Зинь -зи Сюань столь же запальчиво воскликнул. «Я спрашивал главу Ордена Дзян, а не тебя. Я спрашивал о 9 Дзян. Так как же это касается тебя?» Вэй Усянь ответил. «Замечательно. Просто чудесно сказано. А как тебя касается моя Шидзе? Не у тебя ли раньше глаза росли на затылке?» Зинь -зи сказал. «Глава Ордена Дзян». Это пиршество нашего ордена, а он человек из вашего. Вы намереваетесь вмешаться или так останетесь в стороне? Лань Сянь полюбопытствовал, почему они вновь затеяли ссору. Лань Ванзы устремил взгляд в направлении перебранки, но ноги его так и остались прикованными к земле. Немного потоптавшись на месте, он, кажется, наконец решился и сделал шаг вперед. Однако его прервал долетевший до них голос Дзян "Вэй Сянь". «Закрой уже свой рот. Дзинь я приношу свои искренние извинения. Моя сестра поживает хорошо, спасибо за участие. Мы можем обсудить все позднее». Вэй Юсянь холодно рассмеялся. «Позднее? Никаких позднее не будет. Хорошо ли она поживает или же плохо, тоже не его дело. Что он о себе возомнил?» Он развернулся и пошел прочь. Дзян Чен выкрикнул. «Вернись! Куда ты собрался?» Вэй Юсянь замахал руками. Куда угодно, лишь бы подальше от него. Я все равно не жаждал приходить сюда. Ты и сам прекрасно со всем справишься». Когда Вэй Усянь бросил Чена в одиночестве, лицо того заметно помрачнело. Зиньгуан Яо как раз хлопотал вокруг, шурша то здесь, то там. Он улыбался всем и каждому, разрешал малейшие неурядицы. И увидев, что в той стороне случилась беда, тотчас же поспешил на выручку. «Молодой господин Вэй, прошу вас, останьтесь». Вэй Усянь с угрюмым лицом стремительно летел вперед, заложив руки за спину и не замечая никого вокруг. Лань Ван Зы сделал ему шаг навстречу, но не успел сказать ни слова. Они столкнулись плечами и разминулись. Дзинь Гуан Яо не сумел догнать Вэй Усяня. Он досадливо притопнул ногой и посетовал. «Эх, ушел. Глава Ордена Дзян. Что, что же теперь делать?» Дзян Чен прогнал со своего лица мрачное выражение. «Просто не обращайте внимания. Он не человек приличий и дома ведет себя точно таким же образом. На него не найти управы». А затем он завязал беседу с Цзинь Цзисюанем. Наблюдая за их разговором, Вэй Усянь глубоко и протяжно вздохнул. К счастью, Нэ не слишком интересовался происходящим. Вскоре он отвел взгляд, и Вэй Усянь больше их не видел. Резиденция ордена Цинхане. Нечистая Юдоль. На Мендзюе сидел на циновке, а рядом находился Лан Си Чэнь, перебирающий струны лежащего перед ним гуциня Когда мелодия затихла, Цзинь Гуан Яо засмеялся. «Ха, теперь, услышав игру брата, я буду вынужден разбить свой Гуцинь сразу же по возвращении домой. Лан Си Чэнь улыбнулся: За пределами Гусу, твоя игра может считаться весьма достойной. Мать научила тебя. Цзинь Гуан Яо ответил: Нет. «Я наблюдал за исполнением других и учился самостоятельно. Мать никогда не стала бы давать мне подобные уроки. Она обучала меня лишь чтению и письму, а также приобрела дорогой меч и целый ворох различных пособий для заклинателей». Лань Сичэнь несколько удивился. «Меч и пособия для заклинателей?» Деньгуан яу сказал, «Брат, ты наверняка не видел таких раньше». В народе часто предлагают тонкие книжицы с намалеванными человечками и нарочито таинственными каракулями. Лан Си Чень покачал головой и улыбнулся. День Гуан Яо покачал головой вслед за ним. Само собой разумеется, все они продаются шарлатанами для одурачивания несведущих женщин, подобных моей матери, или безграмотных юношей. От занятий по этим пособиям нет никакого вреда, но и пользы также нет. Он тяжело вздохнул, но откуда моя матушка могла разбираться в таких тонкостях? Она охапками скупала для меня эти книжицы, вопреки их высокой стоимости, и говорила, что если я в будущем вернусь к отцу, то должен буду предстать перед его взором как можно более образованным, чтобы не отстать от остальных. Она тратила на них все свои деньги. Ланси Чень перебрал струны Гуциня. «Ты очень способный, если сумел достичь столь высокого мастерства, лишь наблюдая за другими. Если хороший наставник даст тебе пару советов, ты сможешь весьма скоро улучшить свои навыки». Дзинь Гуаньяо ухмыльнулся. «Хороший наставник у меня перед глазами, но я бы никогда не осмелился потревожить его». Лань Чень ответил. Чего же не осмелишься? Прошу, садись, молодой господин». Цзинь Яо оправил полы одежды и чинно уселся напротив него, притворившись учеником, прилежно внимающим каждому слову учителя. «Наставник Лань, чему вы научите меня?» Лань Сичэнь предложил. «Может быть, песни очищения?» Глаза Гуан Гуаньяо загорелись, но не успел он открыть рта, как Нэ и поднял голову. «Брат, песня очищения – одна из особых мелодий ордена Гусулань». Подобному знанию не стоит просачиваться вовне. Но Лань Си Чэнь, похоже, не заметил его предупреждения. Он улыбнулся. Песня очищения, в отличие от песни истребления, используется для умиротворения и очищения рассудка. Неужели я настолько скуп, чтобы утаивать столь целительную практику? Кроме того, я хочу научить ей нашего третьего брата. Разве подобное можно считать просачиванием вовне?» Увидев, что Лан Сичэнь прекрасно понимал, что к чему, Нэминцюэ больше ничего не добавил. Как-то раз Нэминцюэ вернулся в нечистую едоль и обнаружил в главной зале Нехуайсана, стоящего подле дюжины складных вееров, расписанных золотой краской. Все вееры лежали в раскрытом состоянии, и Нехуайсан любовно поглаживал их, мурлыча себе под нос и сравнивая затейливые надписи на каждом. На лбу Нэминдзюэ тотчас же проступили вены. «Нэхуэйсан!» Сан рухнул на колени. Он и впрямь в ужасе опустился на колени, и лишь поднявшись на ноги, робко пролепетал. «Брат!» Нэминдзюй спросил. «Где твоя сабля?» Сан решительно промямлил. «В моей комнате?» «Нет, на площадке для тренировок. Нет, я...» «Надо подумать...» Вэй Усянь почувствовал, что Нэ Минзюэ едва ли не возжелал разрубить его на части прямо здесь и прямо сейчас. «Ты повсюду таскаешь с собой дюжину вееров, но при этом даже не знаешь, где твоя сабля?» на Хуай Сан торопливо выпалил. «Я сейчас же побегу и найду ее!» Нэ ответил. «Нет нужды. Что толку, если ты ее найдешь? Все равно ничему не научишься. Иди и сожги все это!» Нэ Хуай Сан побледнел от страха. Он поспешил сгрести вееры в руки и взмолился. «Брат, не надо, пожалуйста, это мои подарки!» Нэм Миндзюи стукнул ладонью по столу, проделав в нем длинную трещину. «Кто прислал их тебе? Скажи этому человеку немедленно показаться мне на глаза!» Раздался чей-то голос. «Я». Дзинь Яо зашел с улицы. Нэхуэй Сан мгновенно просиял, словно узрел своего спасителя. «Брат, а вот и ты!» В действительности же Цзиньгуаньяо было не под силу успокоить Нэминзюя. Однако как только он появился, гнев того незамедлительно перекинулся на него одного, не оставив возможности побронить кого-либо еще. Поэтому утверждение, что Цзиньгуаньяо и впрямь спас Нехуайсана, вполне имело смысл. Нехуайсан восторженно ликовал и без устали приветствовал Цзиньгуаньяо, попутно собирая вееры. Нэминзюе же наблюдая за действиями своего младшего брата, пришел в такую ярость, что едва ли не расхохотался. А он повернулся к Дзинь Гуаньяо. Не дари ему всякую бесполезную ерунду. Нехуайсан Хуайсан в спешке уронил пару вееров на пол, но Дзинь Гуаньяо подобрал их и вложил ему в руки. Влечения Хуайсана довольно изысканы, а он с упоением занимается каллиграфией и живописью, а вовсе не слоняется без дела. «Почему ты называешь его страсть бесполезной ерундой?» Нэхуай-сан закивал головой, подобно болванчику. «Да-да, брат прав Не возразил. «Но для главы ордена эти занятия совершенно бесполезны». Нэхуай-сан сказал. «Я не хочу быть главой ордена. Брат, ты наш глава, а я не собираюсь им становиться». Однако, заметив сверкнувший взгляд своего старшего брата, он тут же затих. Неминдзюй обратился к Джингуан Яо. Зачем ты пришел? Джингуан Яо произнес. Наш второй брат упомянул, что оставил тебе Гуцинь. Лан Сичен преподнес Неминдзюй Гуцинь, когда играл для него песнь очищения в нечистой юдоли, помогая взять себя в руки и стать более сдержанным. Джингуан Яо продолжил. Брат, сейчас Орден Гусулань находится на решающей стадии восстановления облачных глубин. Ты не разрешаешь нашему второму брату навещать тебя, поэтому он научил меня песне очищения. Я надеюсь, что даже несмотря на то, что я не столь искусен, как он, все же смогу несколько умиротворить тебя. и отрезал: занимайся лучше своими делами. Но Нехуай сам, напротив, выглядел довольно заинтересованным. Брат, что это за песня? А можно мне послушать? И кстати, то ограниченное издание, что ты подарил мне в прошлый раз... Неймендзюи выкрикнул ⁇ Возвращайся в свою комнату ⁇ Нехуайсана тут же как ветром сдуло. Впрочем, умчался он не в свои покои, а в гостиную, где Цзинь Гуан Яо оставил для него подарки. Неймендзюи же немного отвлекли, и ярость его постепенно сошла на нет. А Он посмотрел на Цзинь Гуан Яо, чье лицо выглядело весьма изнуренным, одежды с сиянием среди снегов на груди пыльными. Вероятно, он проделал весь путь от самой башни Кои. Нэминдзюи помолчал, а затем вдруг сказал «Садись». Дзинь Гуаньяо слегка кивнул и послушно присел. «Брат, если ты беспокоишься о Хуайсане, то ласковые увещевания принесут не меньше толку. Почему ты ведешь себя подобным образом?» Нэминдзюи ответил «Он останется таким же, даже если к его шее приставить лезвие с сабли». «Похоже, он так и будет вечным болваном и размазней». Дзинь Гуан Яо возразил. хуай -сан вовсе не болван и не размазня. Просто его душа жаждет совсем иного». На Миндзюэ спросил. «А ты, конечно же, ясно распознал, чего жаждет его душа». Дзинь Гуан Яо улыбнулся. «Все верно. Разве не в этом я особенно силен? Единственный, кого я не могу распознать, это ты, брат». Дзинь -Яо разбирался в людских чаяниях поэтому каждому находил свой подход. Он всегда угождал их желанием и добивался максимальных успехов при минимальной затрате сил. Его даром и впрямь можно было назвать способность делать выводы, исходя из увлечений человека. А на и впрямь был единственным, кого Дзинь Гуан Яо так и не смог прощупать и извлечь полезную для себя информацию. Вэй Усянь уже наблюдал его попытки когда Мэн-Яо работал под руководством нэмэн Вино, женщины, богатство – все одинаково неинтересно. Живопись, каллиграфия, предметы старины, куча грязи и чернил. Отборные листья зеленого чая или помой из придорожных лавок – никакой разницы. Мэн-Яо испробовал все, что пришло ему на ум, но так и не смог обнаружить никаких пристрастий на кроме ежедневных тренировок с саблей истребление псов из клана Вэнь, а он действительно напоминал неприступную крепость, которую ничем нельзя пробить. Однако, услышав в голосе Дзинь Яо насмешку над самим собой, Нэ неожиданно перестал чувствовать к нему прежнюю неприязнь. Не поощряй подобное поведение Нэ Хуайсана. Дзинь Яо мягко улыбнулся, а затем спросил «Брат, а где Гуцинь нашего второго брата? Найминзюе указал ему направление. С тех пор Цзиньгуан Яо каждые несколько дней спешил в Цинхэ из Лань Линя и исполнял песни очищения, помогая Неминзюе побороть его ярость. А Он старался изо всех сил и никогда и ни на что не роптал. Меж тем, песня Очищения и в самом деле оказывала положительное воздействие на Ней Воюсянь явно ощущал, как свирепость и жестокость в его сердце подавлялись мелодией гуциня. Кроме того, во время ее исполнения мужчины мирно беседовали, и их общение даже несколько напоминало те дни, когда они еще не начали скандалить у всех на глазах. Вы, Усянь подумал, что, возможно, неотложное восстановление облачных глубин, во время которого их никак нельзя было покинуть, являлось обычным предлогом. Вероятно, Лан Си просто-напросто давал Не Минзюэ и Дзинь Гуаньяо возможность снизить накал кипящих между ними страстей. Однако мысли его прервала новая волна необузданного бешенства Не Глава ордена Нэ широкими шагами обогнул двух адептов, которые не осмелились остановить его и направился прямиком в цветущий сад. Лан Си Чэнь и Дзинь Гуаньяо сидели в рабочем кабинете и что-то с серьезным видом обсуждали. На столе перед ними лежали чертежи, помеченные тушью разных цветов. При виде вломившегося в комнату Минзюя, Ланси Чэнь слегка растерялся. «Брат», на Нэминдзюя выпалил. «Ты, сиди здесь». А затем повернулся к Дзинь Гуаньяо и холодно приказал. «А ты, пойдем на улицу». Дзинь Гуаньяо мельком взглянул на него, а затем вновь повернулся к Ланси Чэню с улыбкой. «Брат», Не мог бы посмотреть вот этот момент для меня. Мне нужно переговорить с нашим старшим братом по личному вопросу. А когда я вернусь, то буду очень признателен, если ты разъяснишь мне кое-какие непонятные места. Лицо Чаня омрачилось тревогой, но Цзинь Гуан Яо глазами остановил его и вышел из цветущего сада вслед за Наминдзюе. Когда мужчины подошли к краю башни Кои, Наминдзюе занес ладонь для удара. Адепты, стоявшие по сторонам, крайне смутились. Дзинь Гуаньяо проворно избежал атаки и дал им знак оставаться на своих местах. Затем он обратился к Нэминзюэ. «Брат, почему ты вновь гневаешься? Давай спокойно поговорим». Нэминзюэ спросил «Где Сю Ян?" Дзинь Гуаньяо ответил «Заключен в темницу на всю оставшуюся жизнь». Нэминзюэ вскипел «А что ты мне обещал?». Дзинь Гуаньяо хранил молчание. Нэй миндзюи продолжил. Я требовал, чтобы он ответил за свои преступления кровью, но ты решил пожизненно посадить его под стражу. Дин-Гуан-Яо осторожно и вдумчиво произнес. Сейчас он уже отбывает наказание и больше не может творить свои злодеяния, поэтому возможно искупать вину кровью. Нэй миндзюи перебил его. Хороших же дел навратил хороший заклинатель, приглашенный, между прочим, по твоей рекомендации. Ситуация уже обернулась подобным образом, а ты до сих пор осмеливаешься покрывать его. Дзингуан Яо возразил. Я вовсе не покрывал его, и случай с орденом Юян Чан поразил меня не меньше, чем остальных. Но откуда же я мог знать, что Сюй Ян способен на убийство более 50 человек? К тому же мой отец непременно хочет оставить его в живых. На Минзюэ воскликнул. Поразил? Но кто пригласил его в орден? Кто оказывал ему протекцию? превозносил его таланты до небес хватит прикрываться отцом ты так и продолжишь утверждать будто ни о чем не подозревал день гуаньяо вздохнул брат я и в самом деле исполнил лишь то что приказал мой отец разве мог я отказать ему ты просишь меня разобраться с Сью Яном, но что по-твоему я должен сказать родителю на отрезал не нужно городить никакой бессмыслицы просто принеси мне голову сюи яна Ззиньгуан Яо открыл рот, намереваясь ответить, но Неминзюй уже совсем потерял терпение: Мэн Яо, прекращай заговаривать мне зубы, все твои штучки уже давно не работают на мне. В ту же секунду по лицу Зингуан Яо пробежала некая тень смущения и невозможности выносить подобное, словно кто-то, страдающий уродливой и постыдной болезнью, вдруг оказался перед глазами тысяч людей, и этому человеку было негде укрыться. Он произнес «Мои штучки?» «Какие штучки?» «Брат, ты всегда бронил меня за то, что я просчитываю свои действия наперед и полагаешь, что я недостаточно благороден. Ты говорил, что ты честный и прямой человек, который ничего не боится. Твердому духом мужу, гордо ступающему по дороге добродетели, нет нужды плести интриги и строить коварные планы. Что ж, хорошо, ты искусный заклинатель, родившийся в уважаемом клане. Но что же я? В чем я похож на тебя?» Во-первых, под ногами у меня никогда не будет фундаментальных основ ведения боя и прочих заклинательских практик. Разве кто-то обучал меня в детстве так же, как и тебя? Во-вторых, за плечами у меня никогда не будет могучего рода и достойного происхождения. Думаешь, что здесь, в ордене Лань Линь Цзинь, я нахожусь в надежном положении? Думаешь, что после смерти Цзинь Цзисюаня я мог бы резко взлететь вверх? Да Дзинь Гуаншань скорее притащит еще одного ублюдка, чем позволит мне стать его наследником. Считаешь, что я не должен ничего бояться? но ну, так я всего боюсь, даже проходящих мимо людей. Вот уж действительно говорят, сытый голодного не разумеет». Не Миндзюи холодно ответил. «Говоря по существу, вся твоя речь сводится к одному. Ты отказываешься убивать Сюяна, потому не хочешь, чтобы твое положение в ордене Лан Линдзинь пошатнулось». Дин Гуаньяо вскричал, «Разумеется, не хочу». Он поднял голову на Нэ Дзюэ, и в глазах его заплясали странные огоньки. «Но, брат, я уже давно хотел узнать. Твои руки, без сомнения, отняли в разы больше жизни, чем мои. Я был вынужден убить нескольких заклинателей в отсутствии иного выхода. Но почему ты, тем не менее, постоянно напоминаешь мне об этом, вплоть до сего момента?» Нэ Минзюи впал в столь сильное бешенство, что расхохотался в голос. «Отлично, я с радостью тебе отвечу. Несметное множество душ пало от моей сабли, но никого из них я не убил по собственной прихоти, и уж тем более в попытках вскарабкаться наверх». Дзинь Яо Яу сказал, «Брат, я понял твою мысль. Ты утверждаешь, что все те, кого ты убил, заслуживали смерти, не так ли?» Он рассмеялся и неизвестно откуда, набравшись мужества, подошел ближе к Неминдзюе. Тон его голоса повысился, звуча едва ли не угрожающе. Тогда осмелюсь спросить, как ты решаешь, кто заслуживает смерти? Твои нормы определения вины столь безупречны? А что, если я убью одного во имя сотен? Добро перевесит зло на твоих весах. Или я по-прежнему буду заслуживать смерти? Великие свершения требуют жертв. Нэм Мэн спросил, «Тогда почему ты не принесешь в жертву самого себя? Считаешь себя выше их? Считаешь, что чем-то отличаешься от них?» Дзинь Гуан Яо долгое время пристально смотрел на него, а затем, словно наконец определился или же отрекся от чего-либо, спокойно сказал, «Считаю». Дзинь Гуан Яо еще выше задрал голову. На лице его читалась смесь высокомерия, спокойствия, и капля скрытого умопомешательства. «Я и они, безусловно, мы отличаемся». Нэ Минзюэ вспыхнул неугасимой яростью и от его слов, и от его вида. Он поднял ногу, но Дзинь Гуан Яо не предпринял никаких попыток ни уклоняться, ни прикрываться, и ступня опустилась прямо ему на грудь. Дзинь Гуаньяо вновь кубарем покатился с лестницы башни Кои. Нэ Минзюэ посмотрел вниз и выкрикнул «Неудивительно слышать подобное от сына шлюхи!» Цзинь Гуан Яо пересчитал своим телом более 50 ступеней и, наконец, приземлился. Однако он не стал долго лежать на земле и почти сразу же поднялся, жестом отослал адептов и слуг, окруживших его, отряхнул одежды сиянием средь снегов на груди и медленно поднял глаза на Нэминзюэ. Взгляд его излучал спокойствие. Едва ли не безразличие. Нэ обнажил саблю. Но тут из дворца вышел Лань Си Чэнь, взволнованный их долгим отсутствием и спешащий узнать, что случилось. Увидев развернувшуюся перед ним картину, он тотчас же вынул из ножен Шу Юэ. Что произошло между вами на этот раз? Динь ответил. Ничего, брат, премного благодарен тебе за урок. Нэ воскликнул. С дороги! Лань сказал. Брат, «Для начала вложи свою саблю в ножны. Твой рассудок в смятении». ответил «Вовсе нет. Я отдаю себе отчет в своих действиях. Его уже ничем не спасти. А если все так и будет продолжаться, он непременно принесет несчастье в этот мир. Чем скорее его убить, тем скорее мы сможем спокойно жить дальше». Лань Сичэнь замер. «Брат, что ты такое говоришь? В последнее время он только и делал, что метался между Лань Линем и Цинхэ» а взамен получает от тебя лишь его уже ничем не спасти? В общении с людьми, подобными Нэ Дзюэ, самым лучшим способом воздействия на них было напомнить о благодеяниях и подлостях их оппонентов. Нэ и в самом деле остановился и взглянул вниз на Дзингуаньяо. По лицу того ручьями стекала алая кровь, но кроме свежей ссадины от падения с лестницы – На лбу его также оказался старый шрам с прошлого раза, замотанный бинтами и изначально скрытый головным убором отшельника из легкой газовой ткани. Сейчас обе раны раскрылись, и Цзинь Гуаньяо, сорвав с головы перевязку, промокнул ей кровь, чтобы не запачкать свои одежды. Затем он бросил тряпки на землю и безмолвно застыл на месте, размышляя о неизвестном. Ланси Чень обратился к нему. «Возвращайся обратно» а я пока побеседую с нашим старшим братом. Цзинь Гуан Гуаньяо поклонился в их сторону и ушел. Увидев, что Нэ Минзюи ослабил хватку на рукояти сабли, Лань Си также вложил меч в ножны, похлопал его по плечу и увел в противоположном направлении. На ходу Лань Си заговорил. «Брат, боюсь ты не знаешь, что сейчас наш младший брат находится в ужасном положении». Не Минзюи ответил прежним холодным тоном. Судя по его словам, он всегда находится в положениях одно хуже другого. Однако, несмотря на эту фразу, сабля его уже вернулась в ножные. Лань Си Чэнь продолжил. «Думаешь, что нет? Но несколькими минутами ранее он дерзил и перечил тебе, не так ли? Можешь ли ты вспомнить, чтобы он раньше вел себя подобным образом?» И действительно, нынешнее поведение Дзинь Яо резко отличалось от обычного он никогда не принадлежал к числу несдержанных людей, сорвающих злость на других. Кроме того, Дзинь Гуаньяо понимал, что справиться с Нэ можно было лишь пойдя ему на уступки, а он ни за что не стал бы взрываться и припираться на пустом месте. Лань Сичэнь добавил, «Мачеха с самого начала не взлюбила нашего младшего брата, а после кончины Цзы Сюан Сюна и вовсе принялась постоянно бить и бронить его». В последнее же время и отец перестал прислушиваться к нему и отклонил все его предложения. Вей Усянь вспомнил груду чертежей на столе и подумал: смотровые башни. Лан Сичень подытожил: давай пока не будем давить на него. Я верю, он знает, что делает. Нужно лишь дать ему немного времени. Немензюе ответил: надеюсь, что так. Вей Усянь полагал, что получив удар ногой от Неминдзюя,. Зингуан Яо ненадолго затаится, однако через несколько дней он, как обычно, пришел в нечистую юдоль. На Минзюе находился на тренировочной площадке, строго надзирая за Нехуайсаном и самолично обучая его бою на саблях. Он сделал вид, будто не замечает Зиньгуаньяо, и тот остался смиренно стоять на краю площадки и почтительно ожидать. Нехуайсан же не проявлял никакого интереса к занятиям. И к тому же, солнце светило непомерно ярко, и в итоге он начал манкировать и жаловаться на усталость уже после нескольких движений. Кроме того, Нэ Хуэ Сан весь горел от нетерпения, намереваясь скорее подойти к Дзинь Гуан Яо и узнать, какие подарки тот принес ему на этот раз. Обычно Нэ Миндзюэ лишь хмурился на подобное расхлябанное поведение, но сегодня вспылил, «Нэхуайсан, хочешь, чтобы следующий удар прилетел тебе в голову? А ну вернись сейчас же!» Если бы Нэхуайсан оказался на месте Вэй Усяня и ощутил всю мощь ярости Нэминзюя, он не рискнул бы столь легкомысленно и беспечно ухмыляться. Но брат, время тренировки уже вышло, теперь настало время отдыхать». Нэминзюя сказал, «Ты отдыхал 30 минут назад. Продолжай тренироваться, пока не владеешь этим движением». Нэ Сан продолжил весело хихикать. «Мне все равно не под силу овладеть им. Хватит занятий на сегодня». Он часто говорил подобное, но на этот раз Нэ отреагировал совершенно иначе, чем обычно. Он выкрикнул. «Даже самый бестолковый баран уже давно бы овладел этим приемом, а тебе все никак не под силу!» Нэ Сан никак не ожидал, что Нэ вдруг разъярится и, побледнев от страха, сжался в комок под ледзинь Яо. Нэй же!» Увидев этих двоих вместе, разошелся еще сильнее. «Ты уже целый год не можешь освоить несколько жалких приемов, потому что пребываешь на площадке каких-то 30 минут, а потом начинаешь ныть, что устал. Я не требую от тебя выдающихся достижений. Но ты ведь не способен защитить даже самого себя. И как только в Ордене Цинхане могла появиться на свет такая бесполезная шваль, вас обоих следует связать и сечь каждый день. Тащите все из его комнаты». Последняя фраза предназначалась адептам, стоящим по краям площадки. Увидев, что те поспешили исполнять приказ, Нехуайсан беспокойно заерзал на месте. Вскоре адепты вернулись, действительно неся с собой вееры, произведения каллиграфии и живописи и фарфоровую утварь из его комнаты. Наемензюи постоянно угрожал спалить дотла все его вещи, но никогда еще не притворял своих намерений в жизнь. Тем не менее, на этот раз он был серьезен. Нэ Хуай Сан в панике бросился к нему. «Брат, ты не можешь их сжечь!» Поняв, что дело принимает совсем дурной оборот, Зинь Гуан Яо подал голос. «Брат, не поступай, повинуясь сиюминутному порыву!» Однако Нэ Мин Дзюэ уже взмахнул саблей, и все изящные предметы тонкой работы, сваленные в беспорядочную кучу в центре тренировочной площадки, охватили яркие языки пламени. Нэхуайсан издал истошный вопль и рванул в огонь, пытаясь спасти хоть что-нибудь, но Дзинь поспешно оттащил его. Хуайсан, осторожно! Нэй Миндзюе занес руку для удара, и пара фарфоровых изделий, вытащенных Нэхуайсаном из пекла, рассыпались у него в ладонях. Свитки и картины также постепенно обращались в пепел, а Нэху оставалось лишь стоять и бессильно наблюдать, как дорогие его сердцу вещи, любовно собираемые годами, тают в огне. Тем временем Дзинь Гуаньяо взял его ладони в свои и тщательно осмотрел. «Ты обжегся?» Затем он обратился к адептам. «Прошу вас, приготовьте снадобье!» Адепты ответили утвердительно и удалились. Ане Хуайсан по-прежнему ошалело стоял на месте и дрожал всем телом, глядя на Нэ Минзюэ. В глазах его алели налитые кровью прожилки, И Дзинь Гуаньяо, заметив недоброе выражение его лица, приобнял Нэ за плечи и прошептал «Хуайсан, ты как? Лучше не смотри туда, отправляйся к себе в комнату и немного отдохни». Нэ Хуайсан, не издавая ни звука, смотрел прямо перед собой совершенно красными глазами. Дзинь Гуаньяо добавил «Ничего страшного, что эти вещи пропали. В следующий раз твой третий старший брат достанет тебе новые». Перебил его голосом ледене льда. Я сожгу их в ту же секунду, как он притащит их в орден. На лице Нахуасана неожиданно промелькнули ненависть и гнев. Он отшвырнул свою саблю на землю и кричал ⁇ Ну так жги! ⁇⁇ Динь Гуан я уторопливо сказал, «Хуэ Сан, твой брат все еще разъярен. Не, Нэ Хуэ Сан зарычал на Наминдюя. Сабля, сабля, сабля! Да кому она нахрен сдалась вместе с твоими тренировками? Что с того, что я хочу быть бесполезной швалью? А кому надо, тот пусть и становится главой ордена. Если я говорю, что мне это не под силу, значит мне это не под силу. Если я говорю, что мне это не нравится, значит мне это не нравится. Какой смысл меня заставлять?